Глава 8. Власть над космосом. Власть — это способность достигать определенной цели. Ее источники, внешние атрибуты, злоупотребление ею, ее соблазны известны всем. Иногда власть сама по себе является целью. Власть — не средство, она — цель. Так в знаменитом романе антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» Говорит идеолог внутренней партии своему пленнику, бывшему профессиональному исказителю информации в Министерстве правды, который начал проявлять опасную приверженность фактам. Цель репрессий — репрессии, цель пытки — пытка, цель власти — власть. Чем бы еще не могла оказаться власть, в ней нет ничего таинственного. А в космосе, конечно, есть. Его огромность сопротивляется измерению и пониманию. Большинство его движущих сил остаются загадкой, и в то же время он содержит все, что мы можем когда-либо надеяться узнать. Человечество не способно повлиять на него. Безостановочно движущийся космос в своей высшей сути являет собой череду бесконечных циклов творения и разрушения. Власть над космосом заключается в обладании знаниями, материальными возможностями и волей предпринимать решительные и дерзновенные действия далеко за пределами атмосферы Земли. Когда политики говорят о власти над космосом, они имеют в виду государства, которые принадлежат к небольшому но влиятельному клубу космопроходцев. Когда они говорят стратеги, они подразумевают способы сдерживания, обороны и разрушения, а также, если только для этого есть технические возможности, способы блокирования доступа противника в космическое пространство. В военных или даже гражданских целях космическая власть позволяет осуществлять связь устрашения контроль доминирование, оценку угроз и конечно научные исследования такими методами и на таких расстояниях, которые раньше были неосуществимы и недосягаемы. Она необходимая предпосылка дистанционного управления и мгновенного действия перефразируя на космический манер афоризм маозедуна политическую власть рождает оружейный ствол, можно сказать, что политическая власть спускается с космических высот. Подобно тому, как полет 18-фунтового ядра мог за целую милю указать революционным солдатам генерала Вашингтона направление атаки из рощицы, в которой они укрывались, на отдаленную цепь британских солдат, так в наши дни спутниковая связь позволяет американскому оператору, сидящему в ангаре близ Лас-Вегаса, атаковать боевиков в горах Афганистана, управляя беспилотным истребителем. Путь к полному спектру космического могущества долог, дорог и труден. Сначала по нему должны пройти ученые-теоретики, затем прикладные специалисты, потом инженеры. После многих неудач вы в конце концов добиваетесь власти. Теперь, если вы захотите, вы можете начать обживать космос, заселять его, пользоваться им. Эту последовательность действий хорошо понимают в сегодняшнем Китае и готовы нести соответствующие расходы. Сейчас там четыре космических стартовых комплекса космодрома, тогда как у России и у Соединенных Штатов их по три. С них Китай осуществляет примерно столько же успешных запусков, сколько и обе другие космические державы. Осенью 2016 года Китай вывел на орбиту свою вторую космическую станцию, и планируют в начале 2020-х смонтировать еще одну, состоящую из многих отдельных модулей. Китайцы рассчитывают высадиться на обратной стороне Луны и отправить орбитальные и посадочные зонды к Марсу. «Державы, стремящиеся к глобальному лидерству в 21-м столетии, должны овладеть космосом», говорится в выпущенном в 2002 году докладе комиссии по вопросам будущего аэрокосмической отрасли Соединенных Штатов, членом которой я состоял». Совершенно очевидно, что Китай разделяет это мнение. В 2013 году президент Си Цзиньпинь заявил, что космическая мечта – важная составляющая могучего стремления китайского народа к национальному обновлению. В этом заявлении соединились две важнейшие идеи. Во-первых, власть над космосом – это ключевая, а не эпизодическая составляющая могущества государства в целом. а во-вторых, восстановление было во величия Китая – основа его величия в будущем и, следовательно, его будущего могущества. В XXI веке Китай опубликовал в этом духе целый ряд официальных правительственных заявлений, в которых декларируются его намерения и достижения, чтобы остальной мир знал, с какой регулярностью первые притворяются во вторые. посвященная завоеванию космоса Белая книга 2006 года, прежде чем перейти к эффектному описанию уже достигнутого прогресса и предстоящих свершений, сразу берет решительный тон. Китай поставил перед собой стратегическую цель построить общество, процветающее во всех отношениях, и в течение первых 20 лет 21 столетия встать в ряд держав с самыми высокими в мире инновационными возможностями. Китайский официальный документ по космическим вопросам 2011 года снова перечисляет внушительный список достижений и планов, стоящих на повестке дня. Но перед этим констатирует, что китайское правительство делает космическую отрасль важной частью общенациональной стратегии развития и привержена идея эксплуатации и использования космического пространства в мирных целях. и что, создав надлежащие условия для быстрого развития своей космической индустрии, Китай находится среди ведущих стран мира в некоторых основных областях космической техники. Правительственное заявление 2015 года по вопросам военной стратегии характеризует космическое пространство и киберпространство как новые командные высоты в мировом стратегическом соревновании, и потому имеющие большой радиус действия, точное, высокоорганизованное, труднообнаружимое и роботизированное оружие и оборудование становится все более и более сложным, а форма ведения войны ускоренно эволюционирует в сторону ее информатизации. А в декабре 2016 года официальный документ по вопросам космоса провозглашает: исследовать глубины космоса, построить космическую промышленность и сделать Китай могущественной космической державой. Мечта, которую мы неуклонно притворяем в жизни. Во всех этих публичных заявлениях подчеркивается, что космос, без завоевания которого невозможно завоевать и киберпространство, открывает желанный путь к всеобъемлющей государственной мощи, путь, по которому Китай в последние годы движется на полной скорости. Если вернуться в США 1960-х, можно увидеть, что президент Кеннеди направлял Америку по тому же пути, С подобной же скоростью и созвучными целями. В сентябре 1962 года при огромном скоплении слушателей на стадионе Университета Райса в Хьюстоне после того, как он поклялся, что его страна никогда не будет плестись в хвосте космического прогресса, не примириться с тем, что в космосе будет царить враждебное знамя завоевателей, он сказал: достижение науки о космосе, так же как и достижение науки об атомной энергии, как и все изобретения человечества, сами по себе не являются добрыми или злыми. Станут ли они служить силам добра или зла, зависит от людей. И только если Соединенные Штаты добьются главенствующей позиции в мире, мы сможем сделать космос новым океаном мира, а не полем новых ужасных сражений. Спустя пару месяцев Кеннеди встретился в Белом доме с членами руководства НАСА, чтобы менее воспринним языком объяснить им, почему к выполнению американской программы высадки на Луне следует приступить без промедления. Отправка экипажа к Луне, подчеркнул он, должна стать для НАСА приоритетным проектом, чтобы достичь американского главенства в космосе. Нравится нам это или нет, это в некотором смысле гонка. Если мы окажемся на Луне вторыми, это, конечно, неплохо, но это как быть вторыми во всем. Мне лично космос не так уж интересен, я думаю, это здорово, думаю, что нам следует знать о нем, и мы готовы тратить на это разумные деньги. Но мы сейчас говорим о фантастических затратах, которые пускают ко дну наш бюджет, все остальные наши внутренние программы. По-моему, единственное оправдание того, что мы делаем это в такое время и таким образом, в том, что мы надеемся обойти их, Советский Союз, и продемонстрировать, что после отставания, которое продолжалось несколько лет, мы их с Божьей помощью обставили. Кеннеди выразил свое требование предельно ясно. Соединенные Штаты должны добиться абсолютного преимущества в космосе. И расходы на это действительно были фантастическими. Менее чем через 7 лет, потратив 16 миллиардов долларов на проект «Аполлон», Американцы ступили на пыльные реголиты Луны, как раз когда стоимость присутствия американских войск во Вьетнаме достигла своей высшей точки за все время войны – более полумиллиона долларов в день. В 1965 и 1966 годах, когда дорогая лунная инфраструктура НАСА еще строилась, общие расходы НАСА превышали 4% всех федеральных трат. После лунного триумфа США с 1969 по 1972 год доля НАСА в федеральном бюджете колебалась вокруг, хотя в основном не достигала 1%. Правда, многие правительственные расходы США на космос не показываются в бюджете НАСА. Как трудно догадаться, у Министерства обороны тоже есть космический бюджет. В 2012 году он составлял 27,5 миллиардов долларов, Половину бюджета НАСА. В 2015 году он равнялся 23 миллиардам 600 миллионам долларов, на треть больше, чем у НАСА. Соединенные Штаты — самые щедрые в мире государства в смысле трат на войну, причем с огромным отрывом от всех остальных. Одновременно щедрее всех в мире оплачивают и военные расходы в космосе. В 2008 году Америка выложила за это почти в 10 больше денег, чем весь остальной мир вместе взятый. И это еще не считая расходов на технологии двойного назначения, все что может с одинаковым успехом выполнять не военные функции сегодня, а военные завтра. К 2016 году, однако, доля расходов Америки на милитаризацию космоса упала, и теперь она лишь вдвое превышает суммарные расходы всех остальных стран. В дальнейшем уровень доминирования США в этой области может стабилизироваться. По мере того, как будет усиливаться присутствие в космосе других стран, здесь Америке придется маневрировать с учетом обстоятельств как международной политики, так и инвестиционного климата. На протяжении полувека в космической риторике США эхом отдавался решительный тон публичных заявлений Кеннеди. В военных и квазивоенных военных программных документах первого десятилетия 21 века Неизменно подчеркивалось, что космическое пространство, интуитивно связываемое с виртуальным информационным пространством, как Адам связан с Евой, а яичница с ветчиной, является будущим полем битвы, областью, подлежащей захвату, управлению и эксплуатации. В противоположность этому официальные документы по вопросам исследования космоса, как с участием человека, так и с помощью роботов, акцентировали научное значение таких работ. Здесь обычно говорилось о необходимости сотрудничать, а не доминировать, и говорилось на языке научного общения, а не политического конфликта. Но с первых дней космической гонки, когда само слово «гонка» имело однозначный смысл создание более совершенного емкого оружия, власти, придержащие твердо знали, что наука в этом сочетании играет вторую скрипку по отношению к военному потенциалу. Возьмем программный документ ВВС «Космические операции», составленный в 2006 году. Он констатирует, что в 21 веке война не может не выйти в космическое пространство. Сегодня идея контроля господствующих высот имеет критическое значение в вопросе превосходства в космосе. Власть над космосом обеспечивает многократное умножение силового потенциала. А завтра превосходство в космосе может позволить осуществлять немедленное вмешательство в события, происходящие в любой точке мира. С точки зрения ВВС, власть над космосом – ключевая составляющая силового доминирования в пространстве. Совмещение различных операций должно интегрировать в идею космической власти как механизм реализации боевых задач, так и фактор расширения боевых возможностей. подлежат призыву и невоенные организации как признанные составные части механизма реализации боевых задач. Сегодня многие гражданские, коммерческие и зарубежные организации вносят важный вклад в осуществление боевых операций в космосе, открывая новые незапланированные потенциальные возможности. Например, в соответствии с требованиями момента, НАСА может переориентировать свою деятельность с научных космических миссий, на поддержку боевой операции. Таким образом, все – НАСА, Гугл, Интесат, Мобил, Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики, агентство Европейская глобальная спутниковая система навигации – все находятся под колпаком у Министерства обороны США. Операции противокосмической обороны, несколько более ранний программный документ ВВС, составлен в более воинственном духе. В нем детализируется решимость США вывести из строя или уничтожить какое бы то ни было и что бы то ни было техническое средство, которое вмешивается или потенциально способно вмешаться в любые действия, осуществляемые в космическом пространстве Соединенными Штатами или их союзниками. Лейтмотив этого текста – обеспечение и сохранение космического превосходства Америки, не останавливаясь в случае необходимости и перед действиями наступательного характера. Главное при этом не дать потенциальному противнику эксплуатировать космос в своих интересах. Во главе угла идея сдерживания, но если одного сдерживания оказывается недостаточно, то к услугам военных целей набор опций, от маскировки и рассредоточения космических средств, до передислокации спутников и подавления противокосмических оборонительных средств противника. Другими словами, до нападения. Атака на основании еле заметных признаков возможности действий противника предполагает довольно широкое определение понятия самозащиты. Такое нападение в целях самообороны включает в себя то, что у ВВС называется 5D дезинформация, дезинтеграция, попросту разрушение, дестабилизация, попросту вывод из строя, деградация и деструкция. Для выполнения этих действий применяются различные технологии, От использования генераторов радиопомех и посылки ложных кодов до атак с применением летательных аппаратов с дистанционным управлением, ракет противоспутникового оружия и лазеров. Могут быть задействованы и силы спецназа. В противокосмической обороне все средства хороши. Лидерство было главной темой в эпоху президента Кеннеди. Как и у темы решимости, у нее долгая история. По меньшей мере, на протяжении первого десятилетия нынешнего века было почти аксиомой, что мир, в котором Соединенные Штаты не являлись бы лидером, идея абсолютно неприемлемая. Чтобы достичь цели обеспечения национальной безопасности и успешно конкурировать на международной арене, США должны поддерживать свое техническое лидерство в космосе, констатирует в 2001 году доклад комиссии по оценке управления и организации национальной безопасности США в космосе. Другие страны, с которыми мы соперничаем за рабочие места в глобальной экономике, также намерены исследовать космос. Если этого не сделаем мы, то пока мы сидим сложа руки, лидерство в изучении, использовании и, в конечном счете, коммерциализации космоса захватит кто-то другой. Предостерегает в 2004 году. Отчет президентской комиссии по реализации политики Соединенных Штатов в области исследований космоса, еще одной комиссии, членом которой я состоял. Соединенные Штаты – лидирующая космическая сила. Поэтому если бы США не удалось удержать свои позиции на переднем крае космических технологий, это имело бы как оборонные, так и коммерческие последствия. технические достижения в военной и гражданской областях будут перекрываться, пересекаться и взаимно усиливать друг друга. Следовательно, развитие в Соединенных Штатах динамической и инновационной частной космической индустрии будет жизненно необходимо для будущего космического лидерства США, настаивает в 2009 году отчет независимой рабочей группы по противоракетной обороне и космическим взаимоотношениям в 21 веке, организованный Институтом анализа международной политики. На протяжении более полувека наше космическое сообщество было катализатором инноваций и залогом технического лидерства США в мире. Наши космические возможности являются основой наших глобальных коммерческих связей и научных достижений, укрепляют нашу мощь и национальную безопасность, а также мощь наших партнеров и союзников. Говорится в выпущенных в 2010 году администрацией Обамы основах стратегии национальной безопасности. Национальная безопасность США все в большей степени зависит от активного лидерства Америки в создании объединений, альянсов и коалиций, как в мирное время, так и в периоды кризисов и конфликтов. Лидерство США в космосе может помочь Соединенным Штатам и нашим партнерам справиться с вызовами, которые возникают в космическом пространстве. все более переполняющимся соперниками и конкурентами», заявляет рассекреченное краткое изложение «Стратегии космической национальной безопасности 2011 года». Между тем, остальной мир тоже не сидит сложа руки. Мы только что прочли, каким выглядело космическое пространство в 2011 году, переполняющимся соперниками и конкурентами. И презумпция безусловного американского первенства иногда оказывается под вопросом, когда осознается ее уязвимость или, по крайней мере, неоднозначность ее аспектов. Еще в 2006 году в космических операциях указывалось на существование трех уровней отношений в космосе паритет, превосходство и господство, и отмечалось, что достижение господства иногда может быть нереалистичной целью. Среди источников космической власти находятся как коммерческие, так и принадлежащие независимым странам космические средства, и трудно бывает полностью исключить возможность доступа к таким средствам и противника. Верно, если только вы не хотите превратить космос в поле постоянных сражений. Власть не может перестать быть желанной целью только потому, что существует соперничество. В 2014 году заместитель помощника министра обороны по космической политике заявил, Космос остается жизненно важной сферой нашей национальной безопасности, ключевой для демонстрации нашей военной мощи, мощным фактором сдерживания для наших потенциальных противников и источником уверенности для наших союзников. Но тот же самый чиновник, выступая на заседании Сенатского подкомитета по вооруженным силам, признал, что стратегическая среда в космосе развивается в направлениях, которые представляют вызов для Соединенных Штатов. Космос, заключил он, теперь является областью, открытой для всех. Последняя идея к настоящему времени стала самой очевидной. Ясно, что нынешние асимметричное преимущества Америки в космосе не может длиться вечно. Режим многостороннего присутствия в космосе давно уже устоялся, и космическая власть США под угрозой. и становится все яснее, что жесткая зависимость оборонной, коммерческой и гражданской сферы Соединенных Штатов от космических средств создает для этих сфер серьезные проблемы. Вот как описывает ситуацию лета 2016 года генерал Джон Хайтон, командующий военно-космическими силами ВВС США, «Несмотря на то, что в интересах всего мира избегать милитаризации космоса, Потенциальные противники расценивают возможность использования космического пространства в военных целях как преимущество вооруженных сил США и активно размещают системы, способные свести к нулю воздействие наших космических средств в случае конфликта. Такое поведение имеет много исторических прецедентов. На протяжении столетий государства создавали армии, военный флот и военно-воздушные силы для защиты своего права. пользоваться в глобальном масштабе общим достоянием людей, землей, водой и воздухом. Обеспечение нашего права на использование космического пространства — это просто продолжение реализации извечного принципа, гарантирующего право на пользование глобальным общечеловеческим достоянием. Космос, как глобальное достояние человечества, жизненно важен для торговли. Он является существенным элементом концепции Joint Warfare и глобальной стабильности, но это больше не заповедник, в котором Соединенные Штаты или их союзники и партнеры пользуются полной вседозволенностью. И хотя у командования военно-космических сил ВВС США, (AFSPC) за плечами долгой истории обеспечения жизненно важного для обороны нашей страны доступа к возможностям космоса, Хоть подготовка и личные качества персонала ВВС сделали возможным проведение наших космических операций на протяжении нескольких последних десятилетий, все-таки это не то, что требуется, чтобы противостоять новым угрозам, сражаться и побеждать в сегодняшней конфликтной, постоянно ухудшающейся и операционно ограниченной среде. Прежние повторяющиеся ссылки на лидирующее положение США теперь уступили место формулировке наше конкурентное преимущество в космосе. Ушли в прошлые и дни, когда обязанностью космических сил США было просто обеспечить работу космических служб. Теперь в фокусе улучшение боеспособности в условиях постоянно растущих угроз и усложняющихся сценариев. Спустя год и через день после принесения ею присяги при вступлении в новую должность, новый министр ВВС Хизер Уилсон заняла подобную же боевую позицию на слушаниях в Сенатском подкомитете по стратегическим силам. Поддержанная с флангов тремя высшими офицерами ВВС, она торжественно заявила, что космос больше не является просто средой, обеспечивающей реализацию боевых задач и расширение боевых возможностей США. Теперь эта область ведения боевых действий такая же, как воздух, поверхность Земли и море. Война в космосе — Просто еще один способ ведения войны. Офицеры Министерства обороны стран Евросоюза, как и генерал Хайтон, превозносят стабильность как жизненно важную цель. Но они не увязывают ее в рамках одного и того же предложения с военными действиями, с Joint Warfare. В их дискуссиях не фигурируют ни демонстрации военной мощи, ни атмосфера вседозволенности, ни превосходство в космосе. В одном из недавних документов ЕС стабильность находится в ряду тех же принципов, что и нерушимость границ, права и основные свободы человека, верховенство закона, свобода печати и честные демократические выборы. Другой документ утверждает, что приверженность ЕС принципу мягкой силы, опора на решение задач несиловыми методами в течение долгого времени, является предметом гордости европейцев. хоть они и видят, что одной мягкой силы для решения возникающих проблем недостаточно. Что же до глобального достояния человечества, то в Евросоюзе в основном считают, что это понятие принадлежит гражданской, а не военной области. Наша безопасность и процветания все в большей степени зависят от охраны информационных и транспортных сетей, от безопасности основных объектов жизнеобеспечения и энергетической безопасности. от предотвращения утечек оружия массового уничтожения и мер безопасности в случае, если они произойдут, а также и от безопасного доступа к объектам глобального достояния человечества, киберпространству, воздушному, водному, космическому пространству, необходимым для функционирования современного общества. Европейская комиссия трактует постоянно растущий список структур, участвующих в освоении космоса, преимущественно в экономических терминах. Европа сейчас сталкивается с более жесткой глобальной конкуренцией, высокой степенью зависимости от имеющих критически важное значение неевропейских компонентов и технологий, глобальной цепочкой производственно-технологических связей, которая привлекает все больше компаний и предпринимателей. На политической арене Европа гораздо менее озабочена борьбой за лидерство, вечной американской проблемой, чем кооперацией, соблюдением международных стандартов и устойчивым доступом в космос для всех, кто к этому стремится. Короче говоря, в послевоенную эпоху интерес Европы к космосу и к науке в целом лежит преимущественно вне военной сферы. СЁН, Европейская организация ядерных исследований, создана в 1954 году для исследования фундаментальной структуры Вселенной. Учредительный документ Европейской организации по разработке ракет-носителей, основанные в 1962 году с целью строительства ракет, которые освободили бы Европу от зависимости от американских носителей, указывает, что организация ограничивает деятельность только мирными применениями своей продукции. Европейская организация космических исследований, созданная в 1964 году для развития европейских спутников, не должна, настаивает один из ее основателей, иметь других целей, кроме исследовательских, а следовательно, должна быть независимой от любых военных организаций и не вовлеченной в какие-либо официальные секретные действия. Мандат Европейского космического агентства, образованного в 1975 году на месте более ранней аналогичной организации, с самого начала требовал от нее способствовать исключительно в мирных целях сотрудничеству европейских государств в космических исследованиях и технологиях. Европейская система глобального позиционирования «Галилей» была задумана в 1999 году, чтобы европейский континент больше не зависел от контролируемой военными американской системы GPS. Везде главным мотивом было освобождение от доминирования и контроля США. Современная Западная Европа, оправившись от двух опустошительных войн, которые на протяжении 30 лет XX века разразились на ее земле, предпочитает военные конфронтации и мирное разрешение конфликтов. Между 2006 и 2008 годами совокупные военные расходы почти 30 стран Евросоюза составили примерно 200 миллиардов евро, второе место в мире после Соединенных Штатов, но все же почти вдвое меньше, чем у них. В 2010 году расходы Европы составили лишь чуть больше трети американских, Затем, в ответ на хлынувшую в Европу в наступившем десятилетии волну доведенных до отчаяния беженцев из Африки и Среднего Востока, на многочисленные террористические атаки в европейских городах, политики Европы начали требовать увеличения военных трат. И все же даже при этом давлении в 2012 году Азия оттеснила Европу со второго места в мире по этой статье расходов. Вот важный факт. Сейчас в Европе не существует постоянных полномасштабных собственных вооруженных сил, не говоря уж о Европейском космическом командовании. Есть Европейское оборонное агентство, которое само характеризует себя как катализатор, способствует совместным проектам, поощряет новые инициативы, работает над улучшением обороноспособности. Есть общая политика безопасности и обороны, делающая ставку на сохранение мира. предотвращение конфликтов и кризисный менеджмент. Есть организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с ее трехсторонним пониманием безопасности как политической, военной, экономической, природоохранной и человеческой. Есть собственные вооруженные силы и жандармерия индивидуальных стран членов Евросоюза и частые визиты многонациональных миротворческих сил ООН. Ни один из перечисленных институтов не является постоянно действующим элементом военного механизма. Еще менее ориентированы на оборону агентства ЕС, связанные с космосом, насчитывающие более 20 членов Европейское космическое агентство, Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников, Европейское агентство Глобальная навигационная спутниковая система и спутниковые центры Евросоюза. Если не считать много национальных боевых формирований быстрого реагирования, предназначенных скорее для улаживания кризисов, чем для полномасштабной войны, то наилучшим приближением к традиционным вооруженным силам в обычном понимании в Евросоюзе является НАТО, Организация Североатлантического договора. Это название за ней сохранилось, несмотря на то, что территория, которую она защищает, теперь простирается очень далеко от Северной Атлантики. от западного побережья Канады и Соединенных Штатов до восточной границы Турции. Статья 5 ее учредительного договора, подписанного в 1949 году, провозглашает, что нападение на любого члена организации будет расцениваться как нападение на всех ее членов. Этот принцип коллективной безопасности впервые в истории НАТО применен после террористических атак 11 сентября. НАТО также вмешивалось в конфликты между странами, не входящими в договор или внутри таких стран, в войны в Боснии и Косово, в гражданскую войну на территории Ливии. Но у НАТО не существует явно сформулированной космической политики, нет и единых космических сил. Случись еще раз атака, требующая применения статьи 5, единственными космическими силами, которые НАТО могло бы мобилизовать, Были бы космические средства ее стран участниц, и все, что Европа может сегодня предъявить на этом фронте, состоит главным образом из средств дистанционного зондирования, систем коммерческой связи и данных, получаемых метеорологическими и научными спутниками, а также из системы Галилей и ее напарницы европейской геостационарной службы навигационного покрытия EGNOS, которая усиливает сигналы GPS над Европой. В общем, в получении разведданных Европа еще могла бы внести кое-какой вклад, но боевой космолет пришлось бы вызывать из США, чей 45-й президент не просто выразил неудовольствие высоким уровнем финансирования НАТО Соединенными Штатами, но несколько ранее и вовсе назвал эту организацию устаревшей. Беззубость европейской космической политики вполне соответствует точно такому же свойству общей политики стран Европы в плане безопасности и обороны. Космическая стратегия для Европы, план Европейской комиссии, принятый в конце 2016 года, подчеркивает, что развитие космических технологий способствует экономической конкурентоспособности, оказанию помощи беженцам, мониторингу климата и экологически безопасному управлению природными ресурсами. Роль космоса в обеспечении безопасности и обороны представлено лишь как побочные преимущества, полезное для решения проблемы увеличения числа беженцев, с чем связана необходимость более тщательного пограничного контроля и наблюдения за морским пространством. В число других упомянутых в документе угроз и рисков входит быстрый рост количества космического мусора, воздействие, связанные с Солнцем космической погоды на спутники и наземную инфраструктуру. Киберсаботаж космических средств и рост как числа космических объектов, так и стоящих за ними независимых космических структур. Военный термин «ситуационная осведомленность», то есть попросту разведданные, здесь употребляется, но относится он не к боевым планам, а к данным о космическом мусоре. В общем и целом подход Европы соответствует характерному международному подходу «космическая власть должна быть коллективной». Суть документа постоянно соскальзывает к экономическим вопросам. Космическая стратегия для Европы фиксирует расходы ЕС в космическом секторе, включая производство и вспомогательные работы, на уровне более 20% от общемировых. В то время как ЕС сейчас занимает третье место в мире по военным расходам, по уровню гражданских космических расходов он на втором месте в мире, с проектным семилетним бюджетом в 12 миллиардов евро. Но нельзя при этом сказать, что военная сторона дела в документе не затронута. Космическая стратегия описывает европейские спутниковые программы наблюдения Земли из космоса и глобальной навигации как чисто гражданские программы, целиком находящиеся под гражданским контролем. Но это не полная картина. Сервисы и данные, генерируемые в рамках этих программ, по запросу отдельной страны-члена ЕС могут быть предоставлены аварийно-спасательным службам силам, действующим в чрезвычайных ситуациях, антикризисным силам, органам пограничного контроля, миротворческим силам и полиции. И другие космические средства ЕС также могут обеспечить дополнительные операционные возможности в рамках общей политики безопасности и обороны, в особенности в области самолета вождения по приборам «Галилей», патрулирование, «Коперник», связи «Говсетком». автономного выхода в космос, запуске ракет-носителей и ситуационной осведомленности ССТ, внося таким образом вклад в европейскую стратегическую автономию и независимость. Космические и оборонные технологии также тесно взаимосвязаны. Это не слишком отличается по тону от декларируемой ВВС США власти мобилизовать при необходимости спутниковые средства и данные, принадлежащие НАСА, Гугл или даже иностранной компании. Единственное различие разве что в том, что после конкистадоров и Холокоста слово «оборона» в Западной Европе звучит более мирно, чем то же самое слово «с заменой Синаэс» звучит в Америке. По сравнению с Галилеем и Коперником, Европейское космическое агентство может показаться менее пригодным для улаживания кризисов или миротворческих операций. Приоритетные сферы деятельности ESA – технические инновации, исследования, производства, а не миграции населения или терроризма. В основе всех предприятий и лежат научные интересы. Вопросы безопасности и обороны являются вспомогательными и упоминаются только в связи с необходимостью обеспечить европейским ученым, исследователям космоса, возможность работать в обстановке, свободной от угроз, откуда бы они ни исходили, от космического мусора или киберсаботажа. Взгляните на пресс-релизы и веб-страницы, связанные с состоявшейся в декабре 2016 года встречей европейских правительственных чиновников в области космоса. Такие встречи ESA проводит раз в три года, и вы не найдете там слова «военный». Зато вы найдете постоянно повторяющиеся с разнообразными вариациями призывы к улучшению экономического климата и всеобщему научному просвещению. Итак, прямое сравнение официальных подходов Европы и Америки к проблеме космической власти в 21 веке демонстрирует их кардинальное расхождение. Но спросите о подходе к космическим исследованиям европейского и американского астрофизика, и вы убедитесь, что их позиции в огромной степени совпадают. В начале 1991 года Космические силы, или как некоторые военно-политические комментаторы предпочитают теперь писать «космосилы», оказались на линии фронта. За 43 дня между 17 января и 28 февраля более восьми тысяч тонн бомб было сброшено на прежде цветущую страну, четвертую по военной мощи державу в мире, богатой нефтью, но погрязшей в долгах Ирак. За полгода до этого Ирак вторгся на небольшую территорию своего соседа и несговорчивого кредитора в такой же цветущий и такой же нефтеносный Кувейт, и, несмотря на поток грозных резолюций ООН, наотрез отказался оттуда уйти. Для Америки это была первая большая воздушная война после Вьетнама и первый крупный конфликт с момента, который тогда всем казался концом холодной войны. Это была первая в мире спутниковая война «Артур Кларк», первое тестирование поддержки боевых действий из космоса «Эверет Долман». Американские военные, которым и принадлежала большая часть сброшенных на Ирак бомб, неоднократно называли эту кампанию «Первой в мире космической войной». Никогда прежде вооруженные силы не зависели столь сильно от находящихся на околоземной орбите спутников которые оказывали им самую разнообразную боевую поддержку: в стратегии и тактике, в планировании и связи, в отождествлении целей, наведении оружия, перемещениях войск, навигации и долгосрочных прогнозах погоды. Спутники преобразили все эти виды операций, а к тому же помогали заранее узнавать о пусках иракских ракет. И, конечно же, обеспечили живую телевизионную трансляцию боевых действий. Появившись в конце 1980-х, Компоненты, принадлежащих только вооруженным силам технически совершенных космических систем, уже применялись в планировании боевых действий в Ливии, разминировании Персидского залива, установлении связи и уточнении метеоданных в Панаме. Но только в Первой войне в заливе стал очевиден гигантский военный потенциал таких систем. По оценке командования космических вооруженных сил США, относящейся к началу 1992 года, Космические системы поддерживали все аспекты планирования управления и реализации военных действий в Ираке. Говоря словами контр-адмирала Королевского флота и капитана Королевских ВВС в отставке, это были первые настоящие полевые испытания 200-миллиардной космической машины США. Война в заливе и ее последствия были обусловлены сложной паутиной разнообразных факторов. Национальные границы Ирака были в целом определены Лигой Наций в начале XX века, когда Атаманская империя развалилась, и Ирак, раздосадованный тем, что его почти отрезали от Персидского залива, трижды пытался объявить Кувейт своей законной территорией и провести его аннексию. С конца 1970-х Соединенные Штаты рассматривали Ирак Саддама Хусейна как удобного союзника в противостоянии Ирану. закрывая глаза на использование режимом Саддама химического оружия и предоставляя Ираку в кредит оружие на десятки миллиардов долларов. Теперь нефтяные доходы Ирака стремительно падали, в то время как Кувейт помогал удерживать низкие мировые цены на нефть, занимаясь перепроизводством. Потребность Америки в непрекращающихся поставках дешевой нефти как раз и была неназываемой, но ключевой причиной ее нападения на Ирак. Коалиционные силы, возглавляемые США, в 1991 году подвергли интенсивным бомбардировкам инфраструктуру иракских телекоммуникаций, электростанций, водоочистные сооружения, здания министерств, мосты, дороги, аэродромы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия пищевой промышленности, отступающие войска и просто людей, пришедших на рынок за покупками. Эти бомбардировки оказались прологом к последовавшему более полному разрушению ирака как современного государства. Однако сейчас нас интересует другое: возросшая роль спутников позволила им стать одним из главных факторов ведения войны всех видов войны от наступательных действий армий флотов эскадрилей и кибернетических войск отдельных государств до спонтанных террористических актов отдельных людей зомбированных пропагандой распространяющиеся через интернет и их собственные мобильные телефоны. GPS, принадлежавшая ВВС США глобальная система позиционирования NAVSTAR, была выдающимся новшеством, появившимся у Америки благодаря войне в заливе. Сегодня GPS — это работающая беспрерывно и круглосуточно в реальном времени прецизионная система определения положения объекта на земной поверхности с точностью до нескольких метров. Применение широко распространенных систем коррекции может превратить эти несколько метров в несколько сантиметров. Сейчас для большинства пользователей употребление GPS стало абсолютно рутинным. Но в 1991 году это выглядело сногсшибательно. Американские солдаты, командиры которых были гораздо привычнее к джунглям, чем к пустыне, при помощи орбитальных средств оказались способны отыскивать дорогу среди песчаных бурь Кувейта, Ирака и Саудовской Аравии. Из планируемого созвездия 24 спутников на орбите оказалось лишь 16, но и они примерно 19 часов в сутки бесперебойно обеспечивали измерения вашей долготы, широты и высоты над уровнем моря. Эти измерения давали точность в лучшем случае до 15 метров, но и эти данные были бесконечно точнее, чем те, что могла дать обычная карта. С этой техникой пехоте случалось совершать переходы через области. где терялись даже бывалые иракские проводники. GPS помогало и пилотам. Например, в первых воздушных ударах по иракским радарным установкам принимали участие как вертолеты PayFlow, оборудованные GPS, так и Apache, оснащенные доплеровскими радарами старого образца. PayFlow летели впереди и нащупывали цели, которые Apache затем атаковали ракетами Hellfire. Даже необорудованные стелс-технологии бомбардировщики b 52 с навигаторами GPS смогли проникнуть на театр боевых действий, отключив электронику. Рано утром 17 января 1991 года семь стратосферных крепостей b 52 g в одном авиационном источнике их кто-то назвал летающими бомбовозами, совершили беспосадочный перелет из Луизианы в Ирак. где выпустили 35 оснащенных GPS-навигаторами крылатых ракет по ключевым объектам коммуникационных инфраструктур, уничтожив большинство целей. Оборудованные GPS-самолеты ВВС F-117A и ночные ястребы – первые стелсы, примененные в реальном бою, сбрасывали управляемые лазерами полуавтоматические бомбы со средней частотой поражения цели 50%. В полностью укомплектованном варианте GPS состоит из трех компонент. Первое. Не менее 21 орбитального спутника плюс как минимум три запасных. Все они постоянно посылают сигналы, в которых закодированы их непрерывно изменяющиеся положение и время, измеренное в этом положении по атомному стандарту частоты. Второе. Индивидуальные приемники, которые автоматически вычисляют собственное положение на основании полученных ими сигналов от нескольких спутников с разными координатами. И третье – наземная управляющая сеть станций слежения и антенн, которые контролируют и корректируют орбиты спутников и ход атомных часов. Спутники вращаются вокруг Земли в шести различных орбитальных плоскостях на высоте примерно 20 тысяч километров. Сигналы посылаются в радиодиапазоне и, как и в случае с радарами, могут искажаться электрически заряженной ионосферой, через которую они проходят на пути к земной поверхности. Чтобы определить свои координаты по долготе, широте, высоте над уровнем моря и времени, приемник должен регистрировать сигналы по крайней мере от четырех спутников. Если исключить определение высоты, можно обойтись тремя. В настоящее время покрытие неба системой спутников GPS всегда позволяет приемникам получать достаточное количество сигналов для любых коммерческих и военных нужд. Не будет несправедливостью назвать систему GPS эпохи войны в заливе винтажной. Шесть из шестнадцати первых спутников представляли собой старые экспериментальные образцы, наскоро переделанные для военных целей. У одного из спутников за два месяца до операции случился сбой функций. При передаче на Землю сигналы GPS оказались чувствительны к помехам. Были проблемы и с приемниками, прежде всего их не хватало. В начале войны их практически вообще не было. В 1989 году у GPS существовал криптографически закодированный военный канал связи, обеспечивавший точность примерно в 15 метров, и незакодированный гражданский канал с точностью в шестеро хуже. Но приемников, способных работать на военном канале, было очень мало, и поэтому не только Пентагон, но и родственники солдат стали тысячами заказывать для сыновей Родины портативные коммерческие приемники на открытом рынке. Это, в свою очередь, заставило Пентагон отключить криптографическое шифрование, и прежде секретный военный канал стал общедоступным. К концу войны в войсках США официально действовало примерно 4500 коммерческих и 850 военных приемников, плюс множество неофициально присланных солдатам друзьями и родственниками. И все же этого было слишком мало, чтобы удовлетворить потребности сотен военных кораблей, 1600 боевых самолетов, 40 тысяч танков, бронемашин, тяжелой артиллерии и полумиллиона американских военных. Дефицит приемников имел серьезные последствия, как говорится в недавно вышедшем новостном сюжете о ВВС. Чтобы уменьшить потери от дружественного огня, который во время операции «Буря в пустыне» стал основным источником потерь среди личного состава и чаще всего открывался именно когда командиры бронетанковых частей теряли ориентировку среди безликой пустыни, после войны в заливе командование американской армии решило установить GPS-приемники на всех без исключения бронемашинах. У производителей GPS-приемников начался настоящий бум. Эти устройства в самом конце 1988 года только успели выйти из стадии эксперимента, а их продажи для гражданского применения тут же стали ежегодно удваиваться. О новом приборе прослышали туристы, путешественники, летчики, геодезисты. Поначалу продажи GPS-приемников военным давали их производителям всего пятую часть общей прибыли. Но как только Ирак вторгся в Кувейт, Министерство обороны заказало только у одной компании около восьми тысяч портативных приемников, более чем на 40 миллионов долларов, что превысило всю выручку этой компании за 1989 год. Чтобы удовлетворить такой спрос, заводу пришлось перейти на работу в три смены. Несмотря на все свои ограничения, система GPS эпохи войны в заливе быстро изменила освещенные временем традиционные способы навигации, представлявшиеся до этого каким-то полумистическим, архаическим искусством, доступным лишь немногим. Методы планирования и ведения войны навсегда изменились. Тогдашние комментаторы и аналитики были потрясены масштабом этих изменений. В 1988 году на заре эры GPS научный и военный журналист Малкольм Браун рассказал об огромном значении рукотворных спутниковых созвездий, В опубликованном в Нью-Йорк Таймс очерке «Новые космические маяки заменяют компас». Карманное устройство, связанное с искусственными маяками в небе, которое может безошибочно привести путешественника в любую точку на Земле, могло бы показаться капитану клипера столь же далеким от реальности, как, скажем, крылатый конь. Но в будущем году любой, у кого найдется несколько тысяч долларов, сможет приобрести именно такого волшебного проводника. Для Министерства обороны введение в строй глобальной позиционной системы станет поистине поворотным пунктом. Как уверяют в Пентагоне, ракета, ориентируемая этой системой, может поразить цель размером в несколько десятков футов, расположенную в другом полушарии Земли. Эта система способна безошибочно вывести штурмовой отряд сквозь джунгли прямо к вражескому укреплению, бомбардировщик к зданию, где скрывается враг. Судно к проходу сквозь опасные мели. Без километровых столбов, секстантов, звездных атласов, измерительных циркулей и других принадлежностей традиционной навигации владелец портативного GPS-приемника может легко считать с экрана направление своего движения и точное расстояние до любого из 50 пунктов назначения, хранящихся в памяти устройства. Один взгляд на жидкокристаллический дисплей прибора. и путешественник знает свою широту и долготу с точностью до 100 футов, свою скорость и курс, и, наконец, вероятное время прибытия к цели. Восторженное повествование Брауна напоминает о тех, кто с таким же восхищением говорил когда-то о первом судовом компасе, первой подзорной трубе, первом морском хронометре. Впереди были еще более важные и удивительные достижения. Основанные на принципе GPS высокоточные системы наведения позже удалось не только сделать частью навигационных систем бомбардировщиков, но и соединить с самонаводящимися, так называемыми «умными» бомбами. Но в середине 1990-х, когда управляемое лазером оружие эпохи войны в заливе еще было последним словом в области высокоточного наведения, а чудеса техники на основе GPS, такие как JDAM, Комплект, преобразующий свободно падающие тупые бомбы во всепогодные и корректируемые умные, и JSOW, крылатая управляемая авиабомба, еще не были распространены. Военный теоретик Колин Грей счел необходимым отметить очевидное. Системы, собирающие и передающие информацию, сами по себе не уничтожают врага. С помощью ультракриптоанализа криптоанализа времен Второй мировой войны Огромное значение которого в принятии важнейших решений не подлежит никаким сомнениям, непосредственно не было потоплено ни одной подводной лодки не было сбито ни одного самолета. Но тактические боевые подразделения топили лодки и сбивали самолеты именно на основании сведений, полученных с его помощью. Глобальная система позиционирования нафстар GPS позволяет экономить силы и средства при планировании операций, но сама по себе система навстар. не наводит оружие на цели. Когда информация, получаемая со спутников, усиливает мощь морских, воздушных и наземных боевых операций, уже не всегда понятно, где начинаются и где кончаются собственно космические силы. К концу 1990-х полномасштабная система GPS уже вовсю работала и была готова к наведению первых поколений JDAM и JSOW плюс усовершенствованные на основе GPS-модели армейского тактического ракетного комплекса. Разве эти изменения не ослабили утверждение Грея о том, что GPS само по себе не наводит оружие на цель? Нет, мог бы ответить он, ведь техника всегда лишь дополняет стратегию. Еще в 1988 году источник Малкольма Брауна сообщил ему, что в 1992 году американских солдат начнут оснащать ручными GPS-приемниками и, что, вероятно, первыми их получат войска особого назначения. В январе 1991 года, когда союзники вторглись в Ирак, работа над GPS была еще не вполне окончена, но в марте 2003 года Американские и британские войска обрушились на эту страну во второй раз, если верить словам президента Джорджа Буша, чтобы разоружить ее, освободить ее народ и защитить мир от серьезной опасности, а также чтобы сместить преступный режим, угрожающий миру оружием массового уничтожения. На этот раз система GPS была в полной боевой готовности. В 1995 году она была полностью укомплектована 24 спутниками, к 2003 году их было уже 28. В 2000 году прекратилась практика так называемой селективной доступности, намеренного ухудшения общедоступных сигналов GPS, применяемого из соображений национальной безопасности. По крайней мере, на некоторое время каждый человек, гражданский или военный… всегда и везде мог получить доступ к GPS с одинаковой степенью точности. Во время вторжения 2003 года фактическая точность определения положения улучшилась с 15 с небольшим метров до двух с чем-то. Это было следствием того, что навигационная аппаратура каждого спутника корректировалась каждый раз, когда спутник выходил из-за горизонта над зоной боевых действий. Накапливавшиеся со временем ошибки такие как искажения в ионосфере и эффекты теории относительности, периодически обнулялись, с восторгом рассказывал один из руководителей космической операции, осуществлявший дистанционную поддержку боевых действий с командного пункта 50-го космического крыла на авиабазе «Шривер» в штате Колорадо. Мы проводили эту процедуру за полчаса до появления спутников на театре военных действий. и в результате добивались точности определения координат менее 4 метров. Сегодня система GPS состоит из 31 действующего спутника плюс нескольких выведенных из эксплуатации, но все еще остающихся на орбите и готовых, если понадобится, к реактивации. 12 самых старых из них были запущены между 1997 и 2004 годами, 12 самых новых между 2010 и 2016. На Наготове спутники следующего поколения GPS-3. Первые два из них должны быть запущены при помощи ракеты SpaceX. Теперь, когда практика ухудшения сигналов для гражданских пользователей прекращена, сигналы GPS передаются на нескольких частотах, требующих различных кодов доступа, некоторые из них частично или полностью принадлежат военным. Хотя система GPS теперь также необходима в повседневной жизни, как шоссейные дороги и водопровод, она в основном остается в ведении ВВС, финансируется преимущественно Министерством обороны и отчасти Министерством транспорта. Это свидетельство того, насколько выросло ее военное значение со времени своего дебюта в Ираке. Оставаясь первой, GPS больше не единственная в мире глобальная позиционная система. У нее появляются новые имена, два последних ее акронима PNT, позиции навигации тайминг, и GNSS, глобальные навигационные спутниковые системы. Китай почти закончил работу над созданием собственной системы Байду. В Евросоюзе полным ходом идут работы над завершением системы Галилей. Самым важным примером, однако, уже несколько лет является российская система ГЛОНАСС. Как и GPS, в полной комплектации она задействует 24 спутника. После ввода в эксплуатацию в 1995 году в один год с GPS она несколько лет функционировала с перебоями. Некоторые ее спутники вышли из строя и не заменялись, пока президент Путин не объявил ее реконструкцию приоритетной задачей первого десятилетия 21 века. До 2007 года система ГЛОНАСС была доступна только для оборонных целей, Но теперь ею более или менее совместно пользуются как Министерство обороны, так и космическое агентство Роскосмос. В то время как у GPS по состоянию на весну 2017 года был 21 спутник и 6 плоскостей орбит для них, для ГЛОНАССа между 2006 и 2014 годами было запущено 27 спутников, распределенных по трем орбитальным плоскостям. По сравнению с GPS, спутники ГЛОНАСС расположены немного ближе к поверхности Земли и наклонены к экватору под другим углом. Такое расположение делает ГЛОНАСС более эффективным, чем GPS, на высоких широтах, под которыми расположена большая часть территории России. Москва, к примеру, находится гораздо севернее, чем самая северная точка основной территории Соединенных Штатов. Сегодня многие международные смартфоны для более широкого покрытия используют как GPS, так и ГЛОНАСС. Фактически Россия санкционировала использование обеих систем всеми своими государственными приложениями и системой безопасности. Хотя эта практика может быть прекращена в случае ухудшения политического климата. Но, как сказал глава ГЛОНАСС в 2014 году, Способность принимать и обрабатывать сигналы от обеих систем увеличивает не только скорость определения координат, но и их надежность с – с 60-70% до практически 100% в обычных городских условиях. Указывая, что зависимость только от одной системы делает пользователей уязвимыми для отказов или перебоев в связи, он настаивал, что ни одна отдельная страна не должна в одностороннем порядке контролировать инфраструктуру, критически важную для всех стран и экономик. Оператор навигационной системы всегда имеет в своем распоряжении возможность либо отключить гражданский сигнал для той или иной территории, либо искусственно понизить чувствительность к нему. Это важно даже не только в случае военного конфликта. Угроза отключения навигации сама по себе может использоваться как рычаг для достижения тех или иных политических или экономических целей. Таким образом, лишь один небольшой шаг отделяет технологическую зависимость в узком поле спутниковой навигации от полной экономической, политической и военной зависимости. Другими словами, сдерживающая сила угрозы должна быть преодолена силой независимости. Это важный резон для глобального распространения индивидуальных глобальных позиционных систем, хотя их взаимозависимость сама по себе является фактором сдерживания. Агентство перспективных исследовательских разработок Министерства обороны ДАРПА, прозванное его хроникером Энни Джейкобсон «Мозгом Пентагона», делает большой шаг в сторону независимости позиционных систем. Уже профинансировав работы по миниатюризации приемников GPS, ДАРПА недавно выделила средства на проектирование работающих на батарейках однокристальных атомных часов, которые функционируют даже в отсутствии связи со спутником. Физик Роберт Летвак, руководитель программы ACES «Атомные часы повышенной стабильности», отмечает, что точное определение времени важно не только для Министерства обороны, но и для ежедневных гражданских структур первой необходимости, таких как банковские службы и системы распределения электроэнергии. Снижение зависимости от сигналов, связанных со спутниками навигационных систем, ключевой фактор улучшения жизнестойкости таких структур. Есть проект ACES и у Европейского космического агентства, только на этот раз этот акроним расшифровывается иначе – «Система атомных часов в космосе». И ее материальное воплощение – не маленький гаджет, который поместится в кармане, а солидного размера чувствительная к толчкам установка на борту Международной космической станции. Ее основное назначение – исследование фундаментальных физических законов, а вовсе не обслуживание планирования боевых действий или банковских операций. Но основной элемент обеих версий AC и ACES — атомные часы, механизм, отслеживающий течение времени при помощи регистрации частоты света, излучаемого при определенном квантовом скачке, переходе электронов в атомах некоторого элемента. Сейчас секунда определяется как время, необходимое при таком переходе, для излучения ровно 9 миллиардов 192 миллионов одной тысячи 770 световых волн атома Мецезия-133. Этот процесс в случае необходимости легко воспроизводится в лабораториях, и ученые всего мира могут быть уверены в том, что измеренная ими секунда в точности соответствует секунде, которую измерил кто-то другой. Пока, однако же, мир продолжает зависеть от привязанных к спутникам глобальных систем позиционирования, и они уже изменили способ, которым миллиарды людей и аппаратов двигаются по назначенным им или выбранным ими путям. Хорошо это или плохо, но GPS и его аналоги уже позволили сделать бесчисленное множество изобретений от американских боевых дронов Predator и Reaper. до воздушных беспилотных такси для одного пассажира в Дубае и до ухода за посевами с помощью компьютерных методов точного земледелия. Поэтому, если только вы не предполагаете воспроизвести тысячелетней давности гипотетическое путешествие полинезийцев в Перу, вам никогда больше не потребуется карта или компас, не говоря уж об Астролябии или Камале. В Москве или на острове Манхэттен, в Раджастанской глуши или в центре Шанхая Глобальное позиционирование приведет вас в пункт вашего назначения, если, конечно, вы не возражаете против того, чтобы за каждым вашим шагом следили с неба. Простота прокладывания курса сквозь пески и облака была лишь одним из преимуществ, которые космические силы войны в заливе подарили западным воинам. Другим была быстрая связь, как дальняя, так и в пределах театра военных действий. Генерал Колин Пауэлл, председатель Объединенного комитета начальников штабов во время войны в заливе, а впоследствии государственный секретарь при Джорджи Буше, утверждал, что спутники были самым важным фактором в построении командной, управленческой и коммуникационной сетей операции «Щит пустыни». А британские военные говорят, что спутники помогли главнокомандующему войсками коалиции поддерживать прямую телефонную связь с Белым домом, Даунинг-стрит и Елисейским дворцом. Не каждый канал на каждом спутнике связи, задействованном в военной операции, можно было сделать доступным коалиционным силам. Поэтому для максимизации загрузки использовались спутники связи многих уже существовавших сетей – системы стратегической связи Министерства обороны США, системы связи ВМФ США, системы спутниковых данных ВВС США, НАТО, британской спутниковой системы правительственной связи SkyNet. Заодно прихватили несколько уникальных военных и экспериментальных американских спутников и арендовали подобные им у компании AT&T, Bell, Sprint и особенно у Международной Организации спутниковой связи IntelSAT и Международной Организации морской спутниковой связи InMarsat. Не обошли вниманием и новейшую сеть спутников-радиотрансляторов для слежения и связи TDRSS, управляемую НАСА и предназначенную для поддержки связи с космическими кораблями на орбите. Все эти спутники не были, конечно, настроены на одну и ту же частоту. Получившаяся сеть оказалась сложной и громоздкой. По мере того, как наземные силы продвигались вперед, с ними перемещались и сотни наземных спутниковых терминалов. Из-за разнообразия аппаратуры и многочисленности управляющих ею организаций, отдельные части этой разношерстной структуры не всегда соединялись в единое целое. Когда надо было передавать не просто слова, а изображения, для чего требуются широкие полосы частот, система могла и захлебнуться. И все же, несмотря на множество проблем, все эти поступившие в распоряжение военных спутники… ускоряли темпы передачи команд на всем протяжении сточасовой наземной военной операции. Информация быстро передавалась с поля сражения командирам частей и дальше, туда, где определялась стратегия. Телевизионные сети, а с ними и их зрители, тоже пользовались преимуществами спутниковой связи. Компания CNN стала средоточием новостей из театра боевых действий. Война пришла на домашние телеэкраны. Сидя дома перед телевизором, вы видели разрывы снарядов в небе над Багдадом. Кроме обслуживания систем связи, спутники обеспечивали ранее предупреждение о ночных запусках иракских ракет «СКАД» в сторону союзников США, Израиля и Саудовской Аравии. Три спутника программы обеспечения противоракетной обороны, (DSP) постоянно сканировали небо, чтобы зафиксировать яркие всплески инфракрасного излучения, от раскаленных газовых шлейфов ракетных двигателей. Спутники DSP посылали полученные данные на командный пункт Космических сил США в штате Колорадо, где специалисты немедленно проверяли, принадлежит ли этот шлейф ракете Скат. Если это подтверждалось, предсказывалась зона поражения и результаты анализа направлялись, разумеется, тоже через спутник, центральному командованию в Саудовской Аравии. К этому моменту ракета находилась в воздухе уже около пяти минут, со скоростью в несколько тысяч миль в час, приближаясь к цели. Оставалось максимум две минуты на то, чтобы центральное командование выслало предупреждение об атаке, а те, кому оно предназначалось, приняли меры. Другая группа спутников была занята важнейшей задачей предсказания погоды. Они предупреждали о повышенном риске внезапной песчаной бури. Определяли направление ветра, что так важно для предсказания распространения активных химических веществ. Сообщали о появлении плотного прибрежного тумана, способного критически понизить видимость. Отслеживали в удаленных районах пустыни предзнаменования гроз, полевых и песчаных бурь. Наконец отмечали темные столбы дыма над какой-то из сотен кувейтских нефтяных скважин, подожженных иракцами. Силы коалиции должны были знать о любых погодных явлениях, которые могли бы нарушить нормальную работу систем вооружения или заставить командиров отменить воздушные налеты. Отсюда понятна зависимость от метеорологических спутников, принадлежавших не только американской армии, (система военных метеорологических спутников DMSP) и невоенным организациям, Национальному управлению по исследованию океанов и атмосферы. но и Европейскому космическому агентству Японии и России. «Информация о погоде была так важна», говорит итоговый отчет Пентагона «Ход войны в Персидском заливе», представленный Конгрессу, что командующий воздушными силами объединенной группировки войск в Р. рияде в Саудовской Аравии установил рядом со своим рабочим столом световое табло для отражения последних данных ДМСП, а Центральное командование тактических ВВС не утверждала ежедневного приказа по действиям авиации, пока не получала самых последних фото со спутников DMSP. Однако в полевых условиях получить доступ к прогнозам погоды DMSP было труднее. Американская армия решила эту проблему, закупив немецкие коммерческие приемники, при помощи которых можно было напрямую получать данные от гражданских метеоспутников, пролетающих над Средним Востоком. тогда как ВВС США отправляли на фронт изображения, полученные со спутников ДМСП, факсом по телефонному проводу, что, конечно, сильно замедляло получение информации. И все же, так же, как и в случае с GPS, метеоспутники давали войскам такую информацию, которую никаким другим путем в 1991 году получить было невозможно. На всем протяжении войны в заливе облачность была такой, какой не было до этого больше 10 лет, и отчеты о ее изменениях влияли на тактические решения ежедневно. Облака не давали лазерным лучам наводиться на цели, и бомбы с лазерным наведением промахивались. Небо внезапно затянуло облаками? Отменяй намеченные бомбежки. Из-за облачности иногда приходилось менять цели. Так случилось, например, в один январский день, когда два спутника с интервалом менее чем в два часа дали совершенно разные картины облачности. На одном фото был виден просвет в облаках над Багдадом, другое показало ясное небо над Басрой, которые как раз начали заволакивать облака. Теперь о спутниках-шпионах. Еще одним поводом для вторжения 1991 года были горы информации, карты, фотографии, изображения в разных диапазонах спектра, накопленные за десятилетия множеством спутников разведки, аэрофотосъемки и дистанционного зондирования – которые пристальнейшим образом изучали все происходящее на поверхности Земли. Задачи у этих спутников были разными, но данные, которые они получали, были одинаково полезны. Миллионы долларов, уплаченные за изображения, полученные коммерческими спутниками дистанционного зондирования, помогали отслеживать передвижение иракских войск, выбирать цели, планировать десантные операции, координировать налеты бомбардировщиков, и прокладывать маршруты для наземных частей коалиции, входящих в ирак из пустынь Саудовской Аравии в течение 100 часов войны. Сегодня никому уже не надо рассказывать, что спутники, наблюдающие землю, способны, как было написано в заключении командования космических войск США в 1992 году, выявлять скрытое в обычном изображении. Но и тогда за десятилетие до выхода карт GoogleF было, как видим, кое-что достойное упоминания. Во время войны в заливе широкоугольные изображения, поставляемые коммерческими спутниками дистанционного зондирования, как американскими Landsat, так и французскими Spot, давали информацию об общем рельефе местности, существенных изменениях в нем по сравнению с предыдущими изображениями, открытых площадках, пригодных для посадки вертолетов и крупномасштабных передвижениях войск или техники. Изображения со спутников LandSat позволяли видеть подробности как в оптической, так и в инфракрасной полосах спектра, причем только в цвете и с разрешением в лучшем случае в 98 футов, то есть различать детали размером с кита. Данные спутников Spot для построения детальных карт приходили либо в цвете, либо черно-белыми и с лучшим разрешением 33 фута на черно-белых снимках. Специалисты по контролю за вооружениями говорят, что такие уровни разрешения достаточны для общего планирования, но недостаточно, чтобы идентифицировать наземное воинское подразделение, для чего требуется разрешение в 15 футов, не говоря уж об отдельном танке, отождествление которого требует разрешения в 3 фута. Узкоугольные точечные изображения с высоким разрешением, полезные для планирования и осуществления бомбовых ударов по конкретным целям и при оценке ущерба, нанесенного бомбардировкой, давали американские спутники фоторазведки Keyhole, а также оснащенные ПЗС-техникой KH-11 и их усовершенствованные версии. Получал такие снимки и способные строить радарные изображения сквозь облака спутник «Лакросс», который в 1991 году был единственным космическим аппаратом, не зависящим от плохой погоды. Он работал круглосуточно. Русские и японские спутники тоже снабжали коалицию мультиспектральными изображениями высокого разрешения. В начале августа 1990 года, когда вооруженные силы США впервые вошли в регион, они ориентировались по картам Кувейта, Ирака и Саудовской Аравии 10-30-летней слишком старым, чтобы им можно было доверять. С помощью свежих данных аэрофотосъемки со спутников ленд картографическое управление Министерства обороны к началу сентября выпустило исходный комплект исправленных карт. В это время саудовские аэродромы мало чем отличались от обыкновенных взлетных дорожек в песках, поэтому изображения с сад были быстро преобразованы в чертежи для постройки огромных современных авиабаз. Кроме того, когда бы и где рисунок поверхности не нарушался, передвижениями войск, строительством дорог, оставленными в песках или в траве колеями джипов, эти нарушения проявлялись в виде изменения отражающей способности по сравнению с более ранним снимком этой же местности. Когда перед глазами быстро мелькает картина одной и той же поверхности, как было сделано с двумя фотографиями кувейтско-саудовской границы, снятыми с Ленд-Сад в августе и в декабре 1990 года, большая часть деталей остается той же, и на этом фоне легко выявляются любые изменения. Этот простой, но эффективный метод выявления изменений, появляющихся с течением времени, впервые был применен в начале 20 века Астрофизиками для сравнения фотографий одного и того же звездного поля. Теперь он был легко адаптирован для цифровых изображений. Только различие между снимками выявлял не человеческий глаз, а компьютер. Среди астрофизических открытий, сделанных в ходе таких сравнений, появляющиеся на короткое время сверхновые в удаленных областях Вселенной. Звезда Барнарда — самая быстро летящая звезда на небе Земли. Плутон – первый объект, найденный в области, которая впоследствии была названа поясом Койпера, соленая вода, просачивающаяся сквозь внутреннюю стенку ударного кратера на Марсе, и, наконец, быстрые движения звезд в центре Млечного Пути, свидетельствующие о присутствии там ничем больше себя в оптике не проявляющей сверхмассивной черной дыры. Несколько месяцев спустя после окончания операции бури в пустыне» французский министр обороны заявил, Без нашей объединенной военной разведки мы были бы почти слепы. В это время у Европы не было ни единого военного спутника-шпиона, только французская сеть спутников дистанционного зондирования SPOT. Америка же, согласно описанию британских сторонников милитаризации космоса, относящемуся к зиме 1991 года, располагала многоцелевой космической армадой с развитой вспомогательной сетью обработки данных и связи. Америка вложила в милитаризацию космоса огромные ресурсы, а Европа этого не сделала, и результаты были налицо. К началу следующей кампании в Ираке в марте 2003 года космическая армада США была еще более внушительной. Уроки, извлеченные из случаев нехватки ресурсов, из других просчетов, допущенных в ходе бури в пустыне, подстегнули деятельность творческих групп в военно-космических корпорациях, военных лабораториях, научно-исследовательских оборонных агентствах, ускорили работы, которые и без того шли полным ходом. В течение этого десятилетия разнообразные усилия предпринимались в направлении улучшения взаимодействия и связи, увеличение числа менее громоздких и более легких тактических спутников для поддержки фронтовых командиров, создание ультрафиолетовых сенсоров для космических аппаратов военной разведки, увеличение количества и грузоподъемности малых спутников связи, улучшение параметров GPS с более высококачественными наземными антеннами и прямым вводом данных в оружие точного наведения, создание компьютерных сетей, способных объединять входные данные от множественных датчиков, разрабатывались электрические двигатели для вывода больших грузов на геостационарную орбиту без применения многоступенчатых ракетных поездов. легкие солнечные батареи, стандартный многоцелевой космический автобус, к которому оборудование для той или иной миссии пристыковывается таким же образом, как бы и головка к ракете, экспериментальный спутник для тестирования автономных навигационных систем, инфракрасные туннельные датчики в тысячи раз более чувствительные, чем пьезоэлектрические, суперкомпьютеры, устойчивые к облучению сверхскоростной интегрированный набор микросхем. Все это и многое другое весной 1991 года находилось в процессе разработки, спустя всего несколько месяцев после того, как закончилась Первая война в заливе. В то время журнал Aviation Week and Space Technology писал, развитие передовых военно-космических технологий для применения в будущих оборонных и разведывательных спутниках продолжается несмотря на сдерживание роста военного бюджета США. На 1991 год бюджет новой лаборатории Филлипса ВВС превышал 600 миллионов долларов, а бюджет ДАРПа, Управление перспективных научных исследований, составлял 187 миллионов долларов, причем в следующем году эта цифра выросла до 290 миллионов долларов. Деньги на оборонные технологии текли рекой. Да, бюджет НАСА был намного выше, почти 14 миллиардов долларов. Но и в этой сумме значительная часть относилась к технологиям двойного назначения. Более того, как подчеркивала в 1992 году целевая рабочая группа по разработке космической политики США, не существует двух промышленно-космических баз для обороны и для гражданской космической программы. Обе они питаются из одного источника. Они в целом используют одни и те же промышленные мощности. требуют практически идентичных технологий, одних и тех же человеческих ресурсов, часто имеют общее оборудование и, несомненно черпают кадры из одних и тех же академических институтов. Сохранение одной из этих баз идет на пользу другой и наоборот. Неудивительно поэтому, что стоившая многие триллионы долларов война в Ираке вспыхнула в 2003 году на лучшей космической технологической основе, чем война предыдущая. хотя, возможно, правильнее было бы сказать, на основе лучше подготовленных космических боевых операций. Вторжение, случившееся 12 лет назад, породило множество технических усовершенствований. Система GPS теперь была полностью укомплектована спутниками. Большинство управляемых ракет были теперь связаны с GPS. Ключевые спутниковые данные теперь могли передаваться непосредственно пользователям, минуя занимавшее много времени прохождение через прослойку аналитиков каждые 2-3 часа теперь по меньшей мере один из многочисленных спутников наблюдения проходил над районом боевых действий и фотографировал его. даже если вы располагали непрерывным видео полученным со стратегически размещенного геостационарного спутника его разрешение не дотягивало до разрешения обычного разведывательного спутника орбита которого проходила в сотню раз ближе к поверхности. Вдобавок теперь стало значительно больше более эффективных наземных спутниковых станций с шириной полосы пропускания в шестеро больше, чем прежде. И легкие приемники GPS в количестве достаточным для того, чтобы снабдить по крайней мере одним пехотный взвод из девяти человек. Но в своем интервью журналу Aviation Week and Space Technology, данным вскоре после окончания операции «Свобода Ирака», После первых 26 дней вторжения 2003 года старший офицер космических войск в Центре управления совместными действиями авиации в Саудовской Аравии подчеркнул не только и не просто технические, но в первую очередь организационные улучшения. В целом нашим намерением было комплексное воздействие на боевое пространство. Применение космических средств не было самоцелью. Космические средства, объединенные со всеми остальными, были элементами цепочки уничтожения. Примерно в это же время, обращаясь к членам комиссии Палаты представителей по делам вооруженных сил, заместитель министра обороны Пол Волфовец сказал почти то же самое. «Наш подход к операции «Свобода Ирака» отражает концепцию боевого пространства, идущую на смену концепции поля боя». На прежних полях сражений мы концентрировали силы и добивались взаимосвязи путем разрешения возникающих спорных вопросов, а не путем объединения сил. Мы вели относительно симметричную войну на истощение. В новом боевом пространстве, объединившем воздух Землю и море, а также космическое пространство и электромагнитный спектр, мы концентрировали информацию и знания, использовали формирование меньшего размера, в которых быстрыми и асимметричными методами эксплуатировали как летальные, так и нелетальные средства и проводили операции деморализующего воздействия, направляемые гибкими и динамическими структурами управления войсками. В таком синергетическом, взаимоусиливающем боевом пространстве каждый военнослужащий обретает большую силу воздействия, достигает лучших результатов и приобретает большую защищенность от действий врага. В этих словах есть нечто большее, чем просто маркетинговая риторика и стремление показать товар лицом. Если не обращать внимания на их молодецкую воинственность, надо признать, что за время, которое прошло между бурей в пустыне и свободой Ирака, уровень комфорта американских командиров действительно поднялся. Возможности, предоставляемые космическими средствами, воплотились в еще большую скорость обработки информации, и еще более быструю и надежную связь на всех стадиях кампании. Чтобы реализовать новый подход к военному искусству, примененный в операции «Свобода Ирака», в рамках различных служб в районе боевых действий в 21 пункте на территории США и в 15 пунктах за рубежом были задействованы 33 тысячи человек, подготовленных к работе с космической техникой. Сочетание этих человеческих ресурсов с техническими – принесло беспрецедентные результаты. Как подытожил простимому некоторые преувеличения Энтони Корцман, ведущий аналитик в области национальной безопасности, это была первая полномасштабная война, в которой Соединенные Штаты могли круглосуточно использовать разведывательные спутники и измерительные датчики по всей площади театра военных действий. А также первый крупный конфликт, в котором они могли воспользоваться преимуществами полного круглосуточного покрытия земного шара системой спутников глобального позиционирования GPS. У Соединенных Штатов и Британии не было тотального господства в космосе. У Ирака был доступ к спутникам телевизионной ретрансляции, перед войной он закупил большое количество спутниковых фотографий и мог на коммерческой основе пользоваться спутниковой системой глобального позиционирования. Однако преимущество коалиции во всех областях пространства было столь подавляющим, что по сравнению с этим возможности Ирака были ничтожны. Диапазон космических коммуникаций и средств сбора данных, гигантские ресурсы, которые Соединенные Штаты смогли мобилизовать для ведения глобальных военных операций, позволили США достичь почти мгновенной связи между командным управлением и сбором, обработкой и распространением разведданных. В то же время система GPS позволила США и Британии четко определять положение своих и вражеских частей и как определять цели, так и сопровождать к ним дистанционно управляемые боеприпасы. Принесло ли возрастание космической власти Америки пользу 25 миллионам иракцев, оставшихся без власти после падения Багдада и захвата президента Саддама Хусейна в апреле 2003 года? В конечном счете возглавленный США второй блицкрик в Ираке, за которым в этой стране последовали годы все возрастающего уровня насилия, погубил ее. И победа, которую весной и летом 2003 года славило столько американских официальных лиц и комментаторов, и коалиционные правительства, готовое к работе, как выразился один американский генерал, оказались иллюзиями. Во вступительном параграфе своей вышедшей в 2003 году книги «Иракская война. Стратегия, тактика и уроки» Корцман предостерегает. История изобилует попытками сделать немедленные выводы из уроков войны, выводы, которые в конце концов оказываются основанными на неверной информации и предположениях. Он не может заставить себя упоминать о конце войны или о провозглашении мира, без того, чтобы не предупредить читателей о фальше, даже о кичливой самонадеянности этих слов, и поэтому неизменно берет их в кавычки. Стоимость военных действий со времен окончания войны – мир, который за этим последовал. Он предупреждает, что военные операции США не привели к уменьшению насилия, и что этот конфликт вполне может вспыхнуть вновь в более широком масштабе. Предостережение Корцмана оправдалось. Американская компания «Страх и трепет» положила начало распаду современного Ирака, обострению религиозных конфликтов и появлению региональных джихадистских армий. Даже сегодня в некоторых частях страны поездка на рынок за килограммом риса может оказаться игрой со смертью, а пойти в школу и вовсе невозможно. В результате этой войны, если не считать роли аэрофотосъемки и спутникового дистанционного зондирования в обнаружении скрытых в песках древних развалин и предотвращения разворовывания сокровищ древних городов, вся мощь космических средств Америки мало что дала для улучшения жизни народа Ирака. В будущих войнах Америки космические средства будут еще совершеннее, наземные войска еще малочисленнее, воздушный транспорт еще более автономен, спутники и дроны станут более умными, будет больше дистанционного управления, киберсаботажа и меньше простого физического разрушения. Сочетание космических и кибернетических средств приведет к тому, что будет меньше руин, меньше крови и к тому же меньше опасности для тех, кто будет эти средства применять. Установить на основе спутниковых данных присутствие предполагаемых или действительных врагов, таких как Усама Бен Ладен, Истереть их и их сторонников, или по крайней мере их родных и соседей с лица земли, будет еще более обычным делом. Разрушить реальное здание, как будто играя в компьютерную игру, станет еще легче, и можно будет еще меньше вспоминать о неприятных подробностях войны. Тем временем, даже если стоимость ведения войны в долларах уменьшится, человеческие потери с обеих сторон будут по-прежнему невосстановимы. Некоторые из прежде сверхсовременных американских космических средств уйдут во мрак, как выразился один специалист по космическим приборам, а другие чудеса техники займут их место. В то же время непрерывно совершенствующиеся приемы киберсаботажа могут сделать менее убедительными призывы к созданию разрушительного космического оружия. Аналитики, приостановившие использование выражения «космическая война» до тех пор, пока оружие не будет применяться с околоземной орбиты или пока не начнутся бои между космическими кораблями, могут прождать еще долго. Нападение из космоса при все растущем количестве летающих вокруг Земли обломков будет со временем становиться все менее разумным способом разрешения конфликтов, в то время как наблюдение за земной поверхностью из космоса может стать все более и более мощным и быстро распространяющимся средством защиты. Не только Америка и ее союзники, но и джихадисты и пропагандисты их идей в социальных сетях считают, что еще некоторое время космос, скорее всего, останется лишь вспомогательным средством ведения войны, а не ареной боевых действий. пространство, новое словечко «область космоса, занятая военными», Область размещения шпионских и коммуникационных платформ, легко достигаемая и просто контролируемая, так не похожая на гигантскую и в гигантской же степени враждебную человеку Вселенную астрофизиков, предсказуемо останется ограниченным околоземными орбитами. В общем и целом мировая экономика космоса, включая военные, гражданские и коммерческие расходы, как правительственные, так и неправительственные, сейчас преодолела отметку в 330 миллиардов долларов, что больше текущего ВНП таких экономических гигантов, как Гонконг и Сингапур, и более чем в 15 раз превышает годовой бюджет НАСА. Крупнейшим фактором мировой космической экономики является быстро растущий уровень коммерческой активности. В 2016 году она составила более трех четвертей глобальных расходов в космосе. В эту категорию входит все – Телекоммуникационные спутники, спутники, обеспечивающие телевизионные и радиотрансляции, обслуживание запусков, страхование, производство космических аппаратов, спутниковый мониторинг долгосрочных поставок продуктов питания, наблюдение поверхности Земли с высоким разрешением, космический туризм и, наконец, такие мелочи, как обеспечение позиционирования, навигации и синхронизации, для только что сделанной вами и, как оказалось, ненужной интернет-покупки или определения оптимального места вашей рыбалки на выходных. Другими словами, огромная космическая мощь и огромные прибыли только и ждут, чтобы кто-то завладел ими, или, как формулирует эту мысль космический фонд, процесс постоянной интеграции космических технологий во все аспекты жизни породил множество компаний, которые стремятся монетизировать растущие потоки информации текущие от космических систем и к ним. Но это вовсе не значит, что роль государственного сектора в космической деятельности второстепенна. На земном шаре сейчас более полусотни космических агентств, причем некоторые из них принадлежат странам, страдающим от бедности, долгов, плохо организованной инфраструктуры и других зол. И все же в 2016 году большинство стран увеличило свой космический бюджет. Сегодня ни одно государство не может не достичь, ни сохранить ни экономической эффективности, ни национальной безопасности, игнорируя космос как источник данных, канал связи и зону потенциальных угроз. Способность устанавливать связь – ключ к интеграции в современность, к участию в глобальной экономике и политическом устройстве мира. Отсутствие такой способности означает изоляцию, стагнацию и бессилие. Как пишет Джан Джонсон Фрис в глобализованной экономике, способность к установлению связи является неизбежным требованием. Иначе вы станете изгоем. Это делает выход в космос вопросом национальной безопасности, которой ни одна страна пожертвовать не может. Возьмем Китай и Индию. На их территории живет в общей сложности более трети населения планеты. Ни одна из этих огромных стран, несмотря на бури, которые треплют их экономики, не собирается отказываться от научно-исследовательских и технических разработок в космосе. Космические программы Китая начали реализовываться в 1960-х. Первый успешный запуск китайского искусственного спутника Земли состоялся в 1970 году. Мао Цзэдун рассматривал ракетно-космические исследования как бастион для защиты от ведущих холодную войну сверхдержав. И поэтому эксцессы культурной революции не смогли подкосить космическую программу. Его преемники тоже придавали этому вопросу большое значение. Сейчас Китай третья мировая космическая держава и хронологически третья страна, отправившая своих граждан в космос на отечественном космическом корабле, запущенном с помощью отечественной ракеты-носителя с отечественного космодрома. Достигнув этого статуса, Китай, по словам одного китайского генерала, достиг и новой господствующей высоты в международном стратегическом соревновании. Риторика и акцент этих достижений носят оборонный характер, хотя в последнее время уделяется место и чистой науке. Планы Китая далеко вышли за рамки покорения космоса и все больше направлены на познание. Между 2016 и 2030 годами Китайские научные космические миссии будут сосредоточены на решении двух фундаментальных вопросов – происхождения и эволюции материи и отношений между Солнечной системой и человечеством. Их стратегической целью, как сказано в официальной публикации Китайской академии наук, являются великие научные открытия и инновационные прорывы в технике. Среди последних китайских прорывов – Запущенный в августе 2016 года первый квантовый спутник Мо Цзи, названный именем древнего китайского философа, который при помощи волоконной оптики посылает на наземные станции сигналы в виде запутанных фотонов. Запутанность – свойство пар фотонов, рожденных одновременно, а затем разделенных. Измерение параметров одного из них мгновенно дает информацию о другом, какое бы расстояние между ними ни было. Эта ситуация долго считалась просто курьезным лабораторным экспериментом, который осуществим только на реализуемых в лабораторных условиях малых расстояниях, но сейчас становится ясно, что этот передовой метод квантовой связи может когда-нибудь стать основой взломоустойчивого глобального интернета. Модзы это только начало большой программы физических экспериментов на спутниках. Она называется «Квантовые эксперименты в космическом масштабе». На момент печатания этого текста Китай установил рекорд расстояния, на котором прослеживается связь между запутанными фотонами. Фотонные пары были посланы с борта Модзи на две принимающие станции, расположенные на горных вершинах в Китае, на расстоянии в 200 километров друг от друга. Индия все еще отягощена проблемами, которые обозначил ее первый после обретения ею независимости премьер-министр Дживахар Лау Неру. Голод, антисанитария и неграмотность. Китай решил их с большим успехом, и все же в 1969 году и в Индии тоже появилось космическое агентство. Акцент был сделан не на военных, а на гражданских, в частности, научных исследованиях. Индийская организация космических исследований, ISRO, планирует, например, изучать корональные выбросы массы на Солнце и их влияние на космическую погоду. Но, как сказал основатель индийской космической программы, физик и крупный предприниматель Викрам Сарабхаи, если мы хотим играть значительную роль как государство в сообществе государств, мы должны быть первыми в применении передовых технологий к реальным проблемам человека и общества. В 1980 году Индия присоединилась к тесному кругу стран, которые запустили в космос спутник при помощи собственной ракеты-носителя. Вскоре Индия начала и сама строить спутники, предназначенные в основном для решения задач телекоммуникаций и наблюдения земной поверхности. Благодаря этому индийцы теперь могли смотреть по телевизору не только болливудские постановки, но и программы, посвященные образованию и здравоохранению, а спутники наблюдения предупреждали о наводнениях и засухах, помогали снабжать население пресной водой. обеспечивали данные о миграции сельскохозяйственных насекомых-вредителей, процессах в океане, состоянии пахотных земель, минеральных ресурсах и прочем. Однако мы уже видели, как танка грань, отделяющая наблюдение поверхности Земли от военной разведки. Любой спутник, способный выполнять одну из этих функций, может выполнить и другую. Индия также стала предоставлять услуги по выводу в космос полезной нагрузки. В середине февраля 2017 года она произвела эффектный запуск сразу 104 спутников, большая часть из которых весила всего десяток фунтов, при помощи одной ракеты-носителя. Вся операция заняла 18 минут. Этим она побила мировой рекорд России, установленный когда Роскосмос в 2014 году запустил одной ракетой 37 спутников. И вполне ожидаемо было то, что в январе 2018 года Индия успешно испытала баллистическую ракету большого радиуса действия, способную нести ядерную боеголовку к цели, расположенной на расстоянии трех, а если верить китайским источникам, то и пяти тысяч миль. Передавица в Delphi Defense Review торжественно объявила об этом достижении, которое знаменует превращение Индии в ракетную державу. Для сравнения рассмотрим историю проникновения в космос двух более богатых стран, в которых уровень грамотности высок, голод встречается редко, здравоохранение доступно всем без исключения, а средняя продолжительность жизни превышает 80 лет – Канады и Японии. В отличие от Китая и Индии, Канада и Япония являются государствами и партнерами Международной космической станции. И в отличие от Китая и Индии, их военные расходы, по данным Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира, составляют менее трех процентов госбюджета по сравнению с шестью процентами в Китае и девятью процентами в Индии, не говоря уж о еще более высоких военных расходах двух традиционно признанных космических сверхдержав Соединенных Штатов, более 9% госбюджета, но 36% мировых военных расходов. и России 15% бюджета. До учреждения в 1990 году Канадского космического агентства Канада несколько десятилетий была партнером космических инициатив других стран, в частности Соединенных Штатов. Среди многих таких партнерских проектов были построены в Онтарио антенна связи, использовавшиеся в пионерских пилотируемых полетах американских астронавтов в 1961-1962 годах и изготовленные в Квебеке посадочные опоры лунного модуля «Аполлона-11», на котором Нил Армстронг и Бас Олдрин благополучно прилунились в 1969 году. Канада была третьей страной в мире, построившей собственный спутник и первый спутник связи, который был выведен на геостационарную орбиту. Позже Канада внесла важный вклад в робототехнику американских космических челноков и Международной космической станции. Сначала был сконструирован робот-манипулятор Кенедарм, многофункциональная механическая рука главной функции, которой на протяжении всей 30-летней программы шаттлов было манипулировать космическими грузами при погрузке их в грузовой отсек шаттла и выгрузке оттуда. На смену Кеннедарм пришел значительно более сложный и гибкий манипулятор Кенедарм-2, способный передвигаться с места на место и цепляться за неподвижные элементы инфраструктуры Международной космической станции. Эта рука не только перенесла сотни тонн полезного груза, но оказала громадную помощь при сборке самой космической станции, Стыковки и расстыковки прибывающих на нее космических аппаратов. А когда астронавты совершали выходы в открытый космос, таких выходов было более сотни, служило им надежной опорой. Наконец, самым недавним шедевром канадской робототехники стал Декстер прецизионный робот на все руки, способный выполнять на МКС операции, требующие большой точности и осторожности, и оказавшиеся не под силу Кеннеда 2 Восемь канадских астронавтов провели в космосе в общей сложности более 11 тысяч часов, в основном на борту МКС. Все это касается гражданской научно-технической космонавтики, но это вовсе не значит, что Канада отказывается от военно-космических возможностей. Вместе с Соединенными Штатами Канада ответственна за аэрокосмическое предупреждение и контроль в рамках НОРАД, Североамериканского командования воздушно-космической обороны. Эта служба занимается отслеживанием искусственных объектов в космосе, а также их регистрацией, проверкой легальности и предупреждением о возможности нападения на Северную Америку с воздуха или из космоса. Но до самого 1997 года Канада не имела официально принятой военно-космической стратегии. И только в 1998 году, спустя годы после того, как американское нападение на Ирак и операции «Буря в пустыне» Ясно продемонстрировали преимущества использования космических систем в военном деле. Один канадский полковник вежливо посетовал в прессе на то, что наши вооруженные силы, по-видимому, не слишком дальновидны в своих попытках использовать космическое пространство, что канадской космической доктрины практически не существует и что недостаток целеустремленности в использовании космического пространства как на оперативном, так и на стратегическом уровне. просто поразителен. Только в 2013 году у вооруженных сил страны появился собственный разведывательный спутник «Сапфир», построенный в Канаде и запущенный в Индии. Этот спутник, однако, не имеет военного назначения. Он служит для предохранения космических средств, не только канадских, но и всех остальных. От столкновений с космическим мусором, отслеживая каждый летающий в пространстве обломок размером больше 10 сантиметров, Оценим это событие как великолепный пример мирной реализации главной традиционной обязанности армии охранять и защищать. И как приветственный салют в честь укрепившихся космических возможностей Канады. Начиная с 2014 года, космическая группа канадских ВВС обеспечивает командование совместных операций войск Канады круглосуточной поддержкой, в которую входит оповещение о ракетных пусках, корректировка данных GPS, и регистрация любых электронных воздействий, направленных на спутники. Сегодняшние канадские космические операции часто являются совместными, как, например, партнерство в проекте командования военно-космических сил ВВС США по обеспечению безопасных коммуникаций с помощью системы спутников сверхвысокочастотной связи AEHF. Важная независимая особенность канадских космических средств Быстрая обработка данных радаров морского наблюдения, что в сочетании со спутниковыми наблюдениями, позволяет автоматически идентифицировать суда. Возьмем теперь Японию, которая в 2016 году, истратив на свои космические дела втрое больше Канады в процентах от ВНП, вошла в мировую пятерку лидеров по этому параметру. Хотя японское аэрокосмическое исследовательское агентство ЯКСА было создано в 2003 году в результате слияния трех аэрокосмических организаций, космическая история страны длится уже намного более полувека. С 1950-х Япония запускала десятки постоянно совершенствовавшихся суборбитальных ракет, чтобы измерять на больших высотах, такие характеристики атмосферы, как электронная плотность и истощение озонного слоя. К 1980 году эти ракеты были уже достаточно мощными, чтобы нести полезную нагрузку в несколько сот килограммов. Институт космических и аэронавтических наук при Токийском университете, вошедший в 2003 году в состав ЯКСА, вывел на орбиту свой первый спутник в феврале 1970 года, что сделало Японию четвертой в мире после Советского Союза, Соединенных Штатов и Франции, страной, успешно запустившей искусственный спутник Земли. Пятым членом этого клуба меньше чем через три месяца стал Китай. В следующем году Япония вывела в космос свой первый научный спутник. На протяжении последующих десятилетий японцы разместили в околоземном пространстве десятки спутников, занимающихся наблюдениями земной поверхности и местным позиционированием, а также астрономическими наблюдениями и изучением Луны и планет. Эти спутники исследовали тропические ливни, парниковые газы, глобальные изменения климата и водного покрова Земли, лунные минералы и топографию, климат Венеры и многое другое. Осенью 2005 года японский беспилотный космический корабль Хаябуса, покинувший Землю весной 2003 года, маневрируя при помощи плазменного ионного двигателя на ионизованном ксеноне, впервые в истории совершил посадку на астероид, взял пробы материала его поверхности и через пять лет доставил эти пробы на Землю. И что особенно важно. На международной космической станции Япония эксплуатирует большой научный модуль Кибо Надежда со своими роботами-манипуляторами. Оснащение модуля позволяет одновременно проводить целых 10 экспериментов внутри него и примерно столько же снаружи, по изучению космической среды. Как и Канада, Япония не торопилась втягиваться в милитаризацию космоса, но по другим причинам, эта задержка была связана с ограничениями. Налагаемыми статьей 9 Японской конституции, основные положения которые были намечены в 1946 году американскими оккупационными силами и должны были быть приняты без обсуждений. Эта статья, в частности, гласит: искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ навечно отказывается от войны как суверенного права нации и от угрозы использования силы как средство разрешения международных споров. Этот подход подтвержден в 1969 году в резолюции, согласно которой космическая программа страны должна быть ограничена мирными, немилитаристскими и неядерными целями и должна отвечать принципам независимости, демократии, открытости и международного сотрудничества. Несмотря на требования открытости, Японские спутники сбора информации в 1980-х начали заниматься и космической разведкой. Эти спутники представлялись как безобидные рутинные вспомогательное техническое средство сил самообороны, не представляющие угрозы миру. Но испытания первой северокорейской баллистической ракеты средней дальности Тепхадан-1 в воздушном пространстве Японии в августе 1998 года Совпавшие с серией серьезных космических неудач страны в 1990-х и 2000-х заставили японцев распроститься с мыслью, что их космическая программа может по-прежнему ограничиваться сугубо мирными целями. Испытания ТЭПХОДА Данадин явились толчком для перевооружения оборонительных сил Японии и для дальнейшего развития ее военного сотрудничества с Соединенными Штатами давним поставщиком и наставником Японии в космических делах. Последовавшее за этим десятилетие привело к выработке нового подхода и глубокой организационной перестройки и закончилось принятием в 2008 году основного космического закона, обсуждение которого в японском парламенте заняло всего 4 часа. Прекрасной мотивацией к принятию этого закона послужил пример Китая, Он наращивал и разнообразил свои военные космические средства, венцом чего стали проведенные им в 2007 году испытания новой противоспутниковой кинетической ракеты. Угроза национальной безопасности, созданная близостью ядерных держав Китая и Северной Кореи, вышла на первый план. В 2016 году Япония обнародовала свой четвертый опорный план развития космических сил, Первую космическую программу страны, профинансированную в полном объеме и ориентированную на защиту национальной безопасности. Центральный элемент этой программы – сотрудничество в области космоса с Соединенными Штатами. А как же самая большая страна на Земле – Союз Советских Социалистических Республик, занимавший территорию в 22 миллиона квадратных километров? Его преемница Российская Федерация сохранила это первенство, хоть ее площадь сократилась до всего 17 миллионов. Со времени окончания Второй мировой войны, пока Китай, Северная Корея, Иран, латиноамериканские наркокартели и исламские террористы не начали угрожать национальной безопасности США, Россия оставалась главным противником и космическим соперником Америки. Как партнер по договорам о разоружении, а с окончанием эры космических челноков и как единственный перевозчик американских астронавтов и грузов на Международную космическую станцию и обратно, Россия стала для Америки другом-врагом. Но зоны конфликта между Россией и США во всем мире постепенно расширяются. Широко распространяются свидетельства русской киберинтервенции, потока сфабрикованных в интернете новостей. Некоторые считают их поддерживаемой на государственном уровне пропагандой, нацеленной на то, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Все это уже восстановило политическую атмосферу, казалось бы, навсегда похороненной холодной войны. На протяжении десятилетий американские аналитики представляли этот конфликт как двухсторонний, с разной степенью интенсивности педалируя дуалистическую риторику эпохи президентства Кеннеди. две сверхдержавы, две взаимоисключающие экономические и политические системы. С этой точки зрения конфликт между сверхдержавами был внутренне обусловлен и неизбежен, а сотрудничество маловероятно или в лучшем случае неискренне. Тем не менее, в дипломатическом отношении американо-советское сотрудничество в космосе с самого начала было успешным. Договор о космосе 1967 года. двустороннее соглашение о сотрудничестве в космосе 1972 года и совместный тестовый проект союз Аполлон в середине 1975 года, когда пилотируемые космические корабли обеих сверхдержав состыковались и их экипажи провели два дня вместе на низкой околоземной орбите. Космос оказался не просто передним краем научно-технического прогресса, но и передним краем разрядки. В 1980-х, пока в Соединенных Штатах шли споры между сторонниками и противниками программы «Звездных войн», Советский Союз затрещал по всем швам под грузом экономических и политических проблем и под давлением растущих некоммунистических течений в его сателлитах в Восточной Европе. Время было не слишком удачным для фундаментальных исследований в области космических наук, зато отлично подходило для развития военных приложений. В 1986 году обе противоборствующие в холодной войне стороны пережили несколько ужасных недель и даже месяцев. В феврале американский космический челнок "Челленджер" взорвался через несколько секунд после старта. Все семеро астронавтов погибли. В апреле взорвался ядерный реактор на Чернобыльской атомной электростанции на Украине, выбросив в окружающую среду огромное количество радиоактивного вещества. Погибли десятки рабочих АЭС, а тысячи детей заболели раком щитовидной железы от того, что пили облученное молоко. Как писал Уильям Бэрроуз в книге «Этот новый океан», 1986 год стал началом конца. Этот момент был отмечен двумя катастрофами. которые всем казались технологическими, но причины которых были гораздо глубже. И обе заставили планету содрогнуться. В марте 1989 года в Советском Союзе прошли выборы в новый состав высшего законодательного органа страны, на которых впервые с 1917 года у избирателей была возможность выбора из нескольких кандидатов. Многие официальные лица, представлявшие коммунистическую партию, потерпели на них поражение. Вечером 9 ноября 1989 года на пресс-конференции, транслировавшейся по телевидению в прямом эфире, усталый восточно-германский бюрократ вдруг, словно забывшись, сделал неожиданное и, похоже, несанкционированное объявление – Мол, партия сегодня решила хм, выпустить директиву, которая позволяет каждому гражданину Германской Демократической Республики хм, хм, покинуть ГДР через любой из пограничных переходов. Через несколько часов жители Восточного Берлина уже плясали на ненавистной берлинской стене, крушая ее молотками, и толпы их хлынули в Западный Берлин. В начале декабря 1991 года 11 из 15 бывших советских республик образовали Содружество независимых государств. Еще через несколько недель, 25 декабря, советский лидер Михаил Горбачев, который и начал политику гласности и перестройки, покинул свой пост. В феврале в Вашингтоне лидер независимой России Борис Ельцин и американский президент Джордж Буш объявили, что холодная война официально окончена. Даже беглый взгляд на цифры советской экономической статистики 1990-1991 годов дает яркую картину краха Советского Союза и трудностей переживаемых новорожденной России. 40% щедрого урожая зерновых, собранного в СССР в 1990 году, сгнило или было уничтожено грузунами из-за ужасного положения дел с переработкой и транспортировкой пищевых продуктов. Заводы столкнулись с ползучим ростом цен на сырье. Индекс оптовых цен на промышленную продукцию составил 200 годовых в течение первой половины 1991 года и продолжал расти. Цены на обычные товары и услуги с декабря 1990 до декабря 1991 года выросли на 240 и доходы населения за ростом цен не поспевали. экспорт в 1991 году упал на 33%. Государство пыталось выйти из положения, печатая все больше рублей, с рабочими расплачивались водкой. Аспирин, не говоря уж об антибиотиках, стал редкостью. Продолжительность жизни резко упала. При виде всех этих распри и лишений, охвативших СССР в последние годы правления Горбачева, можно было предположить, что масштабная советская космическая программа должна рухнуть вместе со стремительным падением валового национального продукта. Но это оказалось не совсем так. Все было сложнее. Джеймс Клеймольц в своей книге «Политика космической безопасности» пишет, что в 1985 году, в первый год Горбачева на посту генерального секретаря КПСС, он и его советники были сыты по горло непрекращающимся военным соревнованием, убеждены, что достижения космических исследований могли бы послужить эффективным ускорителем научной и технологической революции и намеревались ослабить мертвую хватку военной конкуренции на шее у космической программы. Их первым шагом было создание ориентированного на внешние контакты космического агентства «Главкосмос», которое должно было вывести на западный рынок часть впечатляющих советских космических сервисов, оборудования и исследований. привлекая тем самым, кроме всего прочего, столь необходимую стране валюту. Советские космические технологии тогда составляли одну из немногих областей, где СССР был на равных с мировыми лидерами, а в некоторых случаях и впереди них, убеждает Мольц. Среди востребованных советских технологий были, например, ракетоноситель «Протон» и стартовый двигатель «Энергия», способные доставить на орбиту сотни тонн груза. Не забудем, что список космических рубежей, которые Советский Союз покорил первым, был гораздо длиннее, чем у Соединенных Штатов. К 1985 году Советский Союз за 14 лет успешно вывел на орбиту шесть космических станций, тогда как Америка лишь одну. В феврале 1986 года Советский Союз запустил в космос свою космическую станцию длительной эксплуатации «Мир». восьмую в серии салют, но под новым именем. Позже в том же году Рональд Рейган и Михаил Горбачев встретились на саммите по ядерному разоружению в Исландии. Эта встреча могла бы быть успешной, если бы не непреклонные приверженцы США программе Звездных войн или стратегической оборонной инициативе. Но во время саммита Горбачев не знал, что в Советском Союзе уже полным ходом шла разработка собственных наступательных вариантов оружия Звездных войн. орбитальной лазерной пушки «Скиф» и вооруженной ракетами орбитальной боевой станции «Каскад». С неудовольствием узнав о «Скифе», Горбачев, тем не менее, разрешил его демонстрационный запуск с ракетой-носителем «Энергия» в мае 1987 года, только без лазера. Гигантская ракета-носитель выполнила свою часть задачи безупречно, но «Скиф» утонул в северной части Тихого океана. Вскоре после этого финансирование Советских Звездных войн было прекращено. Космос вновь подошел к порогу разрядки. Советский Союз представил Западу ряд гражданских проектов, в том числе совместную Советско-Американскую марсианскую миссию и финансируемую Советским Союзом Международную космическую станцию. К апрелю 1987 года еще до гибели Скифа будущее, казалось, прояснилось настолько, что госсекретарь США и министр иностранных дел СССР сочли возможным подписать соглашение о 16 совместных научно-космических проектах, в том числе о нескольких марсианских миссиях. В начале декабря 1988, всего через несколько месяцев после ряда космических неудач, которыми закончились попытки представить СССР надежным и по-прежнему инновационным партнером, Михаил Горбачев выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Объявив о том, что его страна в одностороннем порядке сократит свою армию и вооружение, он снова обозначил советскую позицию. Деятельность в космическом пространстве должна полностью исключать возможность появления там оружия. Затем он предложил использовать советскую радиолокационную станцию как международную станцию слежения за космосом под контролем ООН. Потенциальный космический конфликт мог стоить слишком много, а в случае его углубления еще во много раз больше. Советский Союз больше не мог себе ничего такого позволить. В своих увлекательных воспоминаниях становления советского ученого», изданных в 1994 году, Руальд Сагдеев, специалист по физике плазмы, с 1973 по 1988 год директор ИКИ Института космических исследований Академии наук СССР, человека, о котором в предисловии к его книге, Карл Саган говорит, что он следовал политике гласности еще до Горбачева и помог не допустить ускорения гонки ядерных вооружений как в космосе, так и на Земле, подробно описывает деградацию советской науки о космосе. Рассказывая о военно-промышленном айсберге и о своем ощущении, что первоочередной национальной задачей оставалось строительство гигантской военной машины, он пишет с более чем явным сарказмом. «В моей космической карьере, когда мне приходилось вести обширные дела с обороной и промышленностью, запуск в космос научных ракет обставлялся как проявление филантропии со стороны военных предприятий». Секретности, обман, маленькая ложь ради благородной цели были обычным делом. Нельзя сказать, что эту тактику изобрели в СССР. Это продолжалось и в эру Горбачева. Сагдеев без называет руководителей космической программы своей страны коррумпированными баронами советской космической мафии и людьми пещерного века. Уже к концу своих мемуаров он проводит различия между принципами науки и военно-промышленного комплекса. Разница между сообществом занимающихся космосом ученых и сообществом космической промышленности основывается на том факте, что, тогда как промышленность инстинктивно предпочитает контракты, повторяющие уже существующие проекты и модели, ученым нужна новизна. Старые рутинные результаты не имеют никакой реальной научной ценности. Наша профессия по определению требует от нас искать нового. Различие между космической наукой и техникой Является в сущности философским конфликтом между двумя образами жизни. Люди, работавшие в сфере космической промышленности, выработали в себе особую способность выживать в среде, в которой все держалось в секрете. Теперь они боялись начать новую жизнь в условиях гласности. Настал день, и Горбачев ушел в отставку. К власти в новой России пришел его противник Ельцин. Он и прежде требовал, чтобы все космические программы. были свернуты в течение нескольких лет. Сначала надо решить главные вопросы. Экономика, и без того уже неустойчивая, получала все новые удары от агрессивной приватизации ресурсов и индустриальных мощностей. Добавьте к этой картине рост влияния олигархов и бандитов, мятежные республики, войны за нефтяные месторождения и нефтепроводы, падающие нефтяные цены и отток денег в швейцарские банки. Согласно данным Международного валютного фонда, в 1992 году ВНП России упал более чем на 14%, а цены выросли более чем на 1700%. В 1993 году ВНП снизился еще на 9%, а годовая инфляция продолжала оставаться на уровне почти 900%. И только в 1997 году российская экономика начала выходить из кризиса. Между тем Российское космическое агентство в партнерстве с американскими фирмами начало распродавать время на своих прежде секретных первоклассных спутниках-шпионах. За несколько тысяч долларов можно было полетать на истребители МиГ-29. В 1993 году на аукционе Сотбис в Нью-Йорке Распродавались 200 артефактов, относящихся к советской и российской космическим программам, от бортовых журналов и бывших в употреблении скафандров до шахмат на штырьках, предназначенных для игры в невесомости, и до восстановленной обгоревшей капсулы с космического корабля «Союз». Этот последний лот ушел за 1 миллион 700 тысяч долларов. Я был на этом аукционе. Нельзя сказать, чтобы это была гаражная распродажа. Победители в долгой холодной войне делили военную добычу. Одним из крупных покупателей был Рос Перо, антикоммунист, техасский миллиардер и независимый кандидат в президента США на выборах 1992 года, который впоследствии передал свои приобретения в Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне. К 1996 году Россия задолжала Казахстану, который внезапно в декабре 1991 года превратился в отдельное государство, сотни миллионов долларов за аренду своего главного космодрома в Байконуре. При космическом бюджете на 1996 год в 700 миллионов долларов Россия теперь занимала предпоследнее место по уровню космических расходов, обгоняя только Индию. Вымаливая скудные содержания, равные 1/12 части гражданского космического бюджета США, генеральный директор Российского космического агентства сказал российским парламентариям в 1996 году, что почти в половине космических программ не осталось инженеров и техников. Они уволились, потому что не могли выжить на среднемесячную зарплату в сотню долларов. Последствия не замедлили сказаться. Российская сеть спутников раннего предупреждения приняла норвежскую научную ракету за американскую боевую ракету Трайдент, выпущенную с подводной лодки. Русская космическая разведка на полгода ослепла, потому что некоторые из спутников шпионов с коротким сроком эксплуатации вышли из строя и их нечем было заменить. Еще одна дальняя космическая совместная миссия закончилась падением в океан из-за отказа российской ракеты Протон. Потом пишет Бэрроуз, стало еще хуже. В начале 1997 года время и резкие ограничения бюджета начали одолевать единственную в мире космическую станцию, которая была на орбите уже одиннадцатый год. Мир к тому времени просто ветхий ящик с самопальными приборами, проработавший на шесть лет больше проектного срока действия, находился на последнем издыхании. Соображения экономии пересилили соображения безопасности. Вместо того, чтобы провести ремонт и техническое обслуживание станции, ее торопились использовать по частям, пока все окончательно не развалилось. В 1998 году начал глючить иглонас. нас на обновление системы за счет новых спутников, как это первоначально планировалось, не было денег. Проведя в 1998 году 10 запусков, российские военные в каждые из двух следующих лет могли наскрести денег только на 4. Что же касается космических наук, то, по словам директора Института космических исследований в Москве, мы почти не функционировали. Корпорации-гиганты и предложили свой путь спасения – совместные предприятия. Локет объединился с центром имени Хруничева с целью вывода на рынок ракеты «Протон». Цепь слияний и поглощений объединила Мартин Мариетта и корпорацию «Энергия». В результате была создана Международная служба пусковых услуг, На которую в 1995 году уже приходилось 15 мирового коммерческого рынка космических пусков. Украинское конструкторское бюро Южное объединилось с «Боинг Энергии и норвежской Кейвайны Маритайм Group Групп в партнерство Морской Старт, производившее запуски с Плавучего Космодрома. Fred Витни в Америке объединились с машиностроительным холдингом «Энергомаш» в России для изготовления и обслуживания ракетных двигателей RD-180, главным заказчиком которых стали американские военные. Французская компания «Ариан Space, первая в мире коммерческая компания, занимавшаяся космическими перевозками, создала российско-французское акционерное общество «СтарСэм», для продвижения на международный рынок ракеты-носителя «Союз». Правительство США тоже находило пути поддержки России, одновременно не забывая и об интересах собственной национальной безопасности. Одним из таких путей была перекачка средств через бюджет Международной космической станции на завершение работ по критически важному для этой космической миссии российскому сервисному модулю. США также заплатили Российскому космическому агентству за полет семи американских астронавтов на Мире. С распадом Советского государства страшилка рейгановской эры о зловещих советских космических станциях над американскими городами больше никого не пугала, и Соединенные Штаты охотно принимали бывших советских ученых и инженеров в американские космические проекты. Все, что угодно, лишь бы блестящие, но организационно осиротевшие русские. занимались наукой, а не изготовлением бомб для России или любого другого противника США. Приход к власти Владимира Путина в последний день 1999 года принес перемены. Постепенно было обновлено все созвездие 24 спутников системы ГЛУНАСС. На территории Российской Федерации на внебюджетные средства был построен новый космодром «Восточный». После целой серии неудачных пусков и коррупционных скандалов Роскосмос был преобразован в государственную корпорацию. И когда в 2011 году завершилась американская программа шаттлов, космический корабль «Союз» стал и продолжает оставаться единственным средством доставки команды любой страны или любого груза на борт Международной космической станции и обратно на Землю. И все же, несмотря на улучшения, наступившие при Путине, В целом космическая программа России продолжает переживать тяжелые времена. В то время как заместитель российского премьер-министра по космосу и обороне получает личную выгоду от продаж российских ракетных двигателей для американских ракет-носителей, рядовой инженер Роскосмоса зарабатывает меньше 300 долларов в месяц. В то время как в рамках китайской космической программы предпринимаются все более масштабные проекты, Положение России становится все более шатким. Европейские и японские астронавты проводят в своих отсеках Международной космической станции разнообразные и сложные научные эксперименты. А у российских космонавтов на МКС нет даже приличной лаборатории. Бюджет Роскосмоса на ближайшие десятилетия, 2016-2025 годы, составляет примерно 20 миллиардов долларов, что вряд ли больше расходов НАСА за год. Сокращение и ограничение расходов на космические научные исследования – это результат остающихся низкими доходов правительства России от продажи нефти, санкций Запада на поставку России продукции двойного назначения, даже для очевидно научных проектов и приоритета военных расходов над всеми остальными. Выход из этого тупика открывает сотрудничество хотя санкции и недостаток финансирования все равно не дают размахнуться. Среди совместных проектов Института космических исследований ExoMars, реализуемый совместно с Европейским космическим агентством исследования поверхности и атмосферы Марса роботами, Венера-Ди совместно с НАСА и Лабораторией реактивного движения, вывод космического аппарата на орбиту вокруг Венеры и отправка посадочного модуля – Возобновление пионерских исследований Венеры, начатых Советским Союзом в 1961 году. Спектр Рентген-Гамма – орбитальная рентгеновская обсерватория совместно с космическим агентством Германии DLR – широкоугольный обзор крупномасштабной структуры Вселенной, в том числе сотни тысяч скоплений галактик. Между 2013 и 2016 годами годовой бюджет, выделяемый правительством России на космос, упал на две трети – с чуть менее 5 миллиардов долларов до 1,6 миллиарда. В 2015 году Россия обеспечила более половины дополнительных перевозок грузов и все перевозки экипажей на Международную космическую станцию. Однако на этот год пришлись и два неудачных запуска, а всего за период с 2011 до конца 2016 года аварийных пусков было 15. К счастью, ни в одном из них не отправлялись на орбиту люди, но космические эксперты стареют и выходят на пенсию. Имеющаяся рабочая сила не всегда соответствует прежним стандартам, контроль качества ослабевает. Очевидно, что одна из двух изначально существовавших космических сверхдержав оказалась оттесненной, по крайней мере, на некоторое время. Взамен этого козырем России стало первенство в области околоземного и подводного оружия с ядерными силовыми установками – сверхмощные, неуязвимые, маневренные ракеты неограниченного радиуса действия. В своем послании к стране в 2018 году Путин заявил «Мы неоднократно говорили о новейших технических комплексах, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью». с возможностью глубокого маневра как по высоте, так и по курсу. Мы не делали никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто, для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам. Это был 2004 год. Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Международная космическая станция в начале XXI века стала воплощением идеи интернационального сотрудничества в космосе. Это вместительная обеспеченная солнечной энергией орбитальное жилище и лаборатория. Сегодня ею пользуются 15 стран, представляемых космическими агентствами Канады, Европы, Японии, России и Соединенных Штатов. Поддержку ей оказывают и коммерческие предприятия. Главные ее задачи на сегодня не являются ни астрофизическими, ни агрессивными В основном станции сейчас служат площадкой для технологических, физиологических, психологических, социологических и даже сельскохозяйственных экспериментов по выживанию человека в глубоком космосе Испытания, которым подвергаются суровые и методично тренируемые обитатели станции на протяжении недели-месяцев этого добровольного заточения Помогают понять границы возможного и невозможного во внеземном будущем нашего биологического вида. Нет сомнений, что способность долгое время жить и работать вне нашей планеты стала бы для Homo Sapiens решающим фактором власти над космосом. Причудливо распространившийся в разные стороны космический дом имеет долгую и интересную историю. Цель создать его поставил еще Рональд Рейган в 1984 году. Постепенно его собирали на низкой околоземной орбите, и теперь он весит в общей сложности 460 тонн. Главный триумф МКС в том, что она существует и функционирует. Но, конечно, к этому триумфу пришлось долго идти, преодолевая трудности. Например, Министерство обороны США, еще ведя холодную войну и опасаясь нежелательного международного участия в проекте, Уже на ранних стадиях строительства задумалось о том, что именно подразумевается под гражданским предприятием в сугубо мирных целях. В декабре 1986 года Минобороны внезапно потребовало заверений, что в целях охраны национальной безопасности военные смогут вести на станции работы, информация о которых не будет предоставляться другим государствам, участвующим в работе станции. А также что никакие соображения равноправного партнерства не затронут лидирующего положения США ни реального, ни символического. Трудности возникали и на других фронтах. После внезапного распада Советского Союза Европа и Россия рассматривали возможность строительства совместной космической станции. Но Соединенные Штаты категорически потребовали, чтобы Россия стала партнером станции Американской. несколько раз преграждали путь желающему участвовать Китаю. Чудовищные перерасходы абсурдно низких первоначальных бюджетных оценок приводили к отказу от разработки тех или иных компонентов и даже угрожали одно время ранним закрытием проекта в целом. И, конечно, палки в колеса постоянно ставила земная политика. С другой стороны, разные приятные мелочи бытостанции, например, веселые обеденные перерывы, Когда русские меняют свою аппетитную консервированную тушенку на американское мороженое, регулярно приводили к положительным сдвигам в международных отношениях, по крайней мере в миниатюре. Давным-давно в 1950-х американские разговоры о космической станции были перегружены провокационной риторикой. Рассматриваемая как научная лаборатория и военная база станция мыслилась как строго внутригосударственное достояние. первое государство, которое построит такую станцию, будет, конечно, контролировать всю Землю. И, конечно, это будут США, их космическое превосходство было единственной приемлемой возможностью. Такое видение было великолепно воплощено в популярной в 1952-1954 годах восьмичастной серии выпусков иллюстрированного журнала «Коллиерс», посвященный завоеванию космоса и основанный на нескольких конференциях, прошедших в Нью-Йоркском планетарии Хайдена. На эти конференции съезжались инженеры, ученые, художники, футуристы и журналисты. Но в их разговорах не было пустого прожекторского энтузиазма. Тон задавал патриарх ракетостроения Вернер фон Браун. Уильям Бэрроуз отмечает, что серия «Коллерс» также содержит один из первых и самых влиятельных примеров, Шаблоны космической риторики эпохи Холодной войны. Хотя эти превосходно иллюстрированные статьи давали публике возможность впервые заглянуть в ожидающее всех космическое будущее, включая полеты к Луне, Марсу и еще дальше, они были остро приправлены алармизмом. Безжалостный враг, построивший космическую станцию, сможет по сути поработить все народы мира. Вращаясь вокруг Земли по фиксированной орбите как вторая Луна, Этот рукотворный небесный остров сможет использоваться как платформа для запуска управляемых ракет. Оснащенные атомными боеголовками, управляемые радарами снаряды, можно будет направить на любую цель на поверхности Земли с испепеляющей точностью. Первоначальная советская концепция космической станции была лишь немногим менее ужасна, чем американская. Там должно быть достаточно места для трех космонавтов, оборудование для дистанционного зондирования, спускаемые капсулы для отправки полученных изображений на Землю и артиллерия для обороны от американской атаки. К счастью, обе стороны в конце концов отказались от смертоносных версий своих космических станций. Затем на арене появился президент Рональд Рейган. В произнесенной в январе 1984 года речи о положении в стране, в которой слова «свободный» и «свобода» встречаются 25 раз, Рейган сказал Конгрессу: «Сегодня я отдал распоряжение НАСА разработать постоянно действующую пилотируемую космическую станцию и сделать это в течение десятилетия. Космическая станция позволит сделать огромный шаг вперед в наших исследованиях в области науки. Средств связи, физики металлов, в создании важнейших лекарственных средств, которые могут производиться только в космосе. Мы хотим, чтобы наши друзья помогли нам справиться с трудностями на этом пути и разделить плоды этого предприятия. НАСА пригласит участвовать в этом проекте другие страны, и таким образом мы сможем укрепить мир, добиться процветания и свободы для всех, кто разделяет наши цели. проект должен был развиваться под американским руководством избранные второстепенные участники могли внести какой то вклад но это было далеко от равноправного партнерства предложенный во времена эскалации холодной войны он по крайней мере отчасти имел корыстные политические мотивы как предполагает политолог майкл шин рейган пытался обанкротить ссср не только вновь разжигая гонку вооружений посредством сои но и заново начиная космическую гонку проектом космической станции. Скоро мы построим станцию и назовем ее «Свобода». Понадобятся заоблачные суммы, Конгресс будет возражать, будут писаться горы отчетов, планы будут пересматриваться, процент отказов отдельных компонент будет неуклонно метастазировать и предсказываемое количество часов, проведенных астронавтами в открытом космосе для работ по техническому обслуживанию станции – будет расти. В 1984 году оценка полной стоимости проекта составляла 8 миллиардов долларов. Через пару лет Национальный совет по научным исследованиям поднял ее до 28 миллиардов долларов. В конце строительства количество миллиардов выражалось уже трехзначным числом. На проект обрушились потоки критики. НАСА и его подрядчики в ответ сулили бесчисленные научные достижения. И десятки тысяч рабочих мест. Вслед за окончанием холодной войны космическая станция получила свое откровенно описательное современное название. Первым ее компонентом, запущенным в космос в ноябре 1998 года, был построенный в России служебный модуль. Первый компонент американского производства присоединился к российскому через месяц. Робот Кена 2 был доставлен на стройку к 2001 году. Лаборатория Европейского космического агентства «Колумб» пристыковалась к станции в феврале 2008 года. За ней в марте первый японский сегмент – лаборатория «Кибо». Соединенным Штатам неоднократно приходилось выручать Россию деньгами, чтобы та могла выполнить взятые на себя обязательства по проекту. Сегодня запутанная сеть межправительственных соглашений, меморандумов о взаимопонимании – передач прав на использование тех или иных компонентов и прав на интеллектуальную собственность, бартерных соглашений, субподрядов, договоров об обязанностях и пропагандистских кампаний в большей или меньшей степени управляют тем, что находится на Международной космической станции, летает к ней, от нее и вокруг нее. Весь этот хаос одушевляется, по мнению Джон Джонсон Фрис, принятыми американцами двумя основными принципами – нераспространение оружия массового поражения и создание рабочих мест. Если бы не рабочие места на рынке труда США и не международная политика, писала она в 2007 году, не было бы никакой МКС. Если говорить правду, то многие, и в том числе известные американские ученые, предпочли бы, чтобы ее и не было. Им нужна наука о космосе, а не всяческое космическое оборудование, и уж точно не астронавты, которые возятся с ним. В сентябре 2007 года Стивен Вайнберг, лауреат Нобелевской премии по физике, на конференции в Научном институте космического телескопа в Балтиморе заявил: "Международная космическая станция это пустое место на орбите, и это было только начало". Он продолжал: "Никаких важных научных результатов на ней не получено. Я бы даже сказал, что едва ли на ней получены хоть какие-то научные результаты". И знаете, Я пошел бы еще дальше и сказал бы, что вся чудовищно дорогая программа пилотируемых космических полетов не произвела ничего, что имело бы научное значение. И в то же время бюджет НАСА растет, и в основе этого роста – инфантильная фиксация президента и администрации НАСА на идея посылки человека в космос. Эти настроения – не новость, их разделяют многие именитые академики, на которых в детстве произвели глубокое впечатление полета американских астронавтов на Луну. Похожая неудовлетворенность недооценкой науки проглядывает и во взволнованном и полном досаде заявлении об отставке, написанном Дональдом Уайзом, научным руководителем и заместителем директора центра исследований Луны программы Аполлон, направленном заместителю главного администратора НАСА Гамиру Ньюэлу, в августе 1969 года. всего через месяц после благополучного возвращения Аполлона-11 на Землю. Я пришел в агентство, потому что ученый Совет НАСА, членом которого я состоял, по-видимому, не имел никакого влияния на программу пилотируемых полетов к Луне. Я решил поработать внутри этой системы, чтобы придать в ней больший вес голосу ученых, но в результате убедился, что она точно так же глуха и к научным рекомендациям, идущим изнутри нее. До тех пор, пока главный администратор и его заместители не поймут, что наука является основной задачей пилотируемого космического полета, и что она должна быть обеспечена соответствующими человеческими ресурсами и деньгами, любой другой ученый, который занял бы мою освободившуюся должность, скорее всего тоже потратил бы это время впустую. Эти два критических высказывания разделяет около 40 лет, И все же за это время, несмотря на значительные вариации от года к году, на науку было истрачено примерно 25% бюджета НАСА. Две вещи можно считать несомненными. Во-первых, когда НАСА процветает и хорошо финансируется, то же самое происходит и с научным портфолио агентства. И во-вторых, деньги, не потраченные на Международную космическую станцию, вовсе не поступают автоматически в научный бюджет. Не забудем, что самим своим существованием НАСА обязана холодной войне. Ни один астрофизик не должен думать, что НАСА создано для финансирования нашей науки. Мы всего лишь виляющий хвост огромной геостратегической собаки, которая принимает решения, не имеющие непосредственного отношения к хотелкам астрофизики. Идея превосходства является движущей силой науки, потому что наука лишь довесок к геополитике. Сотрудничество и его немного менее требовательный собрат-кооперация принципиально труднодостижимы. А если они все же достигнуты, им начинают чинить препятствия, демонстративно отворачиваются, саботируют или используют как средство в политической игре, а это может угрожать имиджу МКС, ее обязательствам, управляемости и продолжительности существования. Для Соединенных Штатов, официального управляющего и доминирующего партнера космической станции, Сотрудничать или не сотрудничать, вопрос в высшей степени политический. И обычно ответ на него связан либо с Россией, либо с Китаем. Утром 2 апреля 2014 года, через две недели после того, как Россия присоединила Крым, НАСА выпустило внутренний документ, в котором сообщалось, что агентство прекращает все контакты НАСА с представителями российского правительства. Некоторым комментаторам этот ход показался рискованным. Россия могла просто-напросто перекрыть США доступ на корабли «Союз», которые после закрытия американской программы шаттлов оставались для Соединенных Штатов единственным средством доставки на станцию. Позже в тот же день поступило еще одно сообщение. НАСА и Роскосмос, однако, будут продолжать совместную работу по поддержанию безопасности и непрерывности операций на борту Международной космической станции. НАСА сосредоточит усилия на возвращении запусков пилотируемых космических кораблей на американскую Землю и избавлении от нашей зависимости от России при выходе в космос. Вскоре Соединенные Штаты и Евросоюз ввели целый ряд санкций против России, в том числе запрет на поставку некоторых высокотехнологичных американских компонентов, важных для российской промышленности. В середине мая 2014 года Россия предприняла ответные меры. До этих осложнений Соединенные Штаты планировали поддерживать работоспособность МКС до 2024 года на четыре года дольше, чем согласованная до этого дата окончания миссии в 2020 году. Теперь заместитель премьер-министра России объявил, что его страна не только прекратит сотрудничество с МКС после 2020 года, но в некоторых случаях и прекратит экспортировать в Соединенные Штаты российские ракетные двигатели, потенциально сокрушительный ход, который в последующие десятилетия может утвердить российское доминирование в космосе. На американских ракетах «Атлас-3» и «Атлас-5» установлены российские двигатели RD-180, на американских ракетах «Антарос» — RD-181. Десятки важных американских космических миссий от дальних космических зондов, таких как марсоход «Кьюриосити», До спутников-шпионов и спутников системы раннего предупреждения, не говоря уж о грузах, предназначающихся для МКС, доставляются к местам своего назначения ракетами «Атлас» и «Антарос». В военной области опора США на русские ракетные двигатели превратилась в настоящую зависимость, в разновидность вынужденного сотрудничества. Ракета «Атлас-5» производит United Launch Alliance, совместное предприятие компании «Локет Martin и «Боинг», которому в 2014 году практически принадлежала монополия на запуске американских военных спутников. В соответствии с новыми экспортными ограничениями, введенными Россией будут запрещены только поставки для ракет, предназначенных для военных запусков. Но на практике Соединённым Штатам будет трудно импортировать любые ракетные двигатели. На введенной России в 2014 году запрет на экспорт двигателей, конгресс ответил, собственным запретом на экспорт двигателей. Хотя в декабре 2015 года этот запрет был снят, некоторые члены Конгресса продолжали настаивать на его возобновлении. В начале 2016 года, если верить сайту nasa.spaceflight.com, те, кто доказывал, что Конгресс поставил интересы российской экономики выше интересов обороноспособности и национальной безопасности США, воевали с теми, кто хотел оттянуть сокращение рынка запусков. до тех пор, пока окончательно не созреет американский аналог двигателя для ракет Atlas V. Силы, ратовавшие за запрет, проиграли. К концу 2016 года продажи российских ракетных двигателей вернулись к прежнему уровню. Российское новостное агентство ТАСС объявило, что Россия в 2017 году поставит Соединенным Штатам 19 двигателей, указав, что на фоне ухудшающихся отношений с Россией Конгресс США ранее наложил запрет на использование этих двигателей после 2019 года, но впоследствии снял его, когда стало ясно, что Соединенные Штаты в ближайшие три года не смогут разработать собственные двигатели. Все эти угрозы, ответные угрозы, обвинения и позерства служили только одной цели – замаскировать всем этим шумом, подписанные 20 лет назад, Многомиллиардные соглашения о поставке 101 двигателя рд 180 В обсуждении российско-американских проблем вокруг МКС позерство и надувание еще кто же быстро сошло на нет. Высказанная в 2014 году угроза России свернуть сотрудничество к 2020 году на практике означало, что в этом случае Соединенным Штатам тоже пришлось бы бросить свою часть станции. Почему? Потому что российская часть, в частности сервисный модуль звезда, содержит системы, используемые всем космическим аппаратом, и в особенности такие, которые отвечают за функции жизнеобеспечения, охлаждение, удаление влаги и выделение кислорода из воды. Еще в 2014 году прямолинейный российский заместитель премьер-министра сказал: российский сегмент может существовать независимо от американского, американский независимо от российского, нет. На следующий год, как пишет специализирующийся на космической теме журналист Анатолий Зак, холодные головы в Москве взяли верх. Россия продолжит сотрудничество с МКС вплоть до 2024 года. За все время, пока продолжались эти трения, Россия ни разу не отказывалась доставлять астронавтов на МКС и оттуда в капсулах союзов. Может быть, просто допустим, потому что в 2018 году за перевозку одного человека в оба конца НАСА платила Роскосмосу 82 миллиона долларов против 21 миллиона долларов в 2006 году. Китайская Народная Республика, самая честолюбивая космическая держава мира, постоянно загадывает Соединенным Штатам Америки уникальные головоломки. Для политиков, приверженных идее американского глобального доминирования, Китай – противник, угроза, а не союзник или потенциальный партнер. Сотрудничество с ним, по их мнению, неразумно. Китай – экономический центр силы 21 века. В 2016 году Всемирный банк поместил Китай на первую строчку рейтинга стран мира по специальной версии оценки «валового национального продукта» ВНП – основанный не просто на общей рыночной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране, но и на относительной покупательной способности ее валюты. По этому параметру Соединенные Штаты занимают в мире второе место. Экономические результаты Китая поразительны. Восемь лет до тех пор пока в конце 2016 года он не начал избавляться от бандов казначейства США, Китай был крупнейшим зарубежным кредитором Америки. В 2017 году дефицит торгового баланса Соединенных Штатов в отношениях с Китаем, сильное превышение импорта над экспортом, составил 375 миллиардов долларов, превзойдя достигнутый в 2016 году уровень в 350 миллиардов долларов. Что до космической мощи Китая, Джоан Джонсон Фрис считает, что его потенциал, как равного партнера Соединенных Штатов, является постоянным источником обеспокоенности, для тех, кто считает антагонистическую конкуренцию неизбежной. Майкл Шин доказывает, что у Китая нет причин признавать американское самопровозглашенное доминирование и гегемонию в космосе, и что Китай стремится свести на нет это доминирование, поощряя многополярные модификации международного космического режима. Ежегодный доклад Министерства обороны США по военному потенциалу Китая за 2016 год констатирует, что хотя в 2015 году Китай допускал высокий уровень напряжения в защите своих интересов, он по-прежнему старается избежать прямого и открытого конфликта с Соединенными Штатами. В более долгосрочной перспективе, однако, военная модернизация, происходящая в Китае, потенциально способна снизить основные военно-технологические преимущества США. Пример такой модернизации, созданной в Китайской народно-освободительной армии в последний день 2015 года, — новый род войск, силы стратегической поддержки. В них сосредоточены космические, кибернетические и электронные средства ведения войны. Еще один аспект модернизации, согласно докладу Министерства обороны США за 2017 год, растущий интерес Китая к миссиям вне его границ, в том числе к переброске войск и боевой техники на большие расстояния, оказанию помощи при стихийных бедствиях и строительству заграничных военных баз. Китайские лидеры, сообщается в докладе, стремятся к устойчивым международным отношениям и хотят, чтобы их политика мирного развития была по достоинству оценена. Но Китай также становится все более решительным и рассматривает Соединенные Штаты, как доминирующий региональный и глобальный фактор огромного потенциала, способный как поддержать рост Китая, так и помешать ему. Что касается сил стратегической поддержки, они играют первую скрипку в противокосмической обороне, производстве космических кораблей и ракет-носителей, пилотируемых космических полетах и сборке на орбите собственной космической станции. В отличие от Европы, Соединенные Штаты упорно сопротивлялись участию Китая в работе Международной космической станции. На ранних стадиях планирования ее задач еще до того, как Китай стал рассматриваться как угроза, реальная или воображаемая. Американскому доминированию в космосе, простым поводом выгнать КНР из космической песочницы, были происходившие там массовые нарушения прав человека. 1989 год год падения Берлинской стены было годом студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, кровавый разгон которых со стрельбой в студентов и рабочих вызвал возмущение во всем мире. Чем шире были заголовки о жертвах режима в Красном Китае, тем менее вероятным становилось приглашение китайских ученых и инженеров на МКС. И все же на протяжении следующего десятилетия. Как рассказывает пишущий на тему космоса журналист Брайан Харви, Китай сделал несколько попыток присоединиться к проекту МКС, делая на этот счет прозрачные намеки приезжающим журналистам и представителям других космических программ, в особенности европейских. Реакция США была неизменна — категорически игнорировать. Начало этой политики игнорирования положила комиссия Кокса, образованная в 1998 году. Палатой представителей на волне американского восприятия Китая как мирового зла. Задачей комиссии было отслеживание любых случаев передачи технологий, информации, рекомендаций, товаров или услуг, которые могли внести вклад в усовершенствование китайских вооружений или интеллектуальных возможностей в духе пресловутого макартизма 1950-х. Джонсон фрис называет деятельность комиссии Кокса. мелодраматической, основанной на эмоциях, технически некомпетентной и политически надуманной. Практически с порога и без каких бы то ни было оснований, пишет она, комиссия объявила спутники связи угрозой национальной безопасности США, которые как технологические объекты двойного назначения подлежат тем же правительственным торговым ограничениям, что и военные спутники, танки или пушки. Гражданские космические технологии больше не рассматривались как шедевры инженерной мысли, допускающие множество интересных приложений. Отныне это были потенциальные средства уничтожения, подпадающие под действие закона о контроле над экспортом вооружений – AECA, номенклатуры военного имущества США – USML и содержащихся в ней определений стратегически важных технологий. инструкции Координационного совета по многостороннему контролю за экспортом технологий, КОКОМ, вассенарских договоренностей о контроле экспорта обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения, и особенно международных правил торговли оружием, ITAR, которые, если их применять широко, могут из соображений национальной безопасности запрещать любой обмен научными и техническими идеями. Любопытная коллекция образцов политической конъюнктуры, особенно в свете того, что многие другие страны, опираясь на технические достижения США 1960-х, к 1990-м вполне овладели этими технологиями самостоятельно, и что в открытом доступе находилось огромное количество передовых инженерных идей и разработок. Итоговый доклад Комиссии Кокса открывался обвинениями в адрес Китайской Народной Республики. Она выкрыла проект на конструкторскую документацию по самым последним разработкам термоядерного оружия Соединенных Штатов и проникла в наши национальные оборонные лаборатории. Крупнейший индивидуальной мишенью доклада оказался лос аламосский ученый Вен Хо Ли, американский гражданин, уроженец Тайвани. В 1999 году он был объявлен шпионом, уволен без выходного пособия и 278 дней просидел без права на освобождение под залог в одиночной камере за разглашение секретной информации. Наконец, федеральный судья распорядился его освободить, выразив при этом свое глубокое огорчение тем, что он был в прошлом декабре введен в заблуждение правительственными органами исполнительной власти, возмутившими всю нашу страну методами, которыми создавалось и велось это дело. В итоге правительство сняло с ученого 58 из 59 предъявленных ему обвинений. В итоге меры по ограничению экспорта космических технологий и устранению потенциального конкурента, возможно, породили больше проблем, чем решили. Количество рабочих мест в американской аэрокосмической промышленности и принадлежащая США доля мирового космического рынка намного и надолго снизились. Китай начал продвигать собственные, независимые от США космические кооперативные проекты, включая космическую станцию, строительство которой предполагало стыковку с иностранными модулями долговременного пребывания и прием зарубежных транспортных космических кораблей. Причудливая деталь этой картины. Спустя несколько месяцев после доклада Кокса, Конгресс проголосовал за придание Китаю статуса одной из стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования в международной торговле, за исключением аэрокосмической сферы. Тем временем Франция и Британия обошли поставленные Америкой препоны, начали совместно с Китаем разработку космического аппарата, свободного от ограничений ITAR. Продолжалось и российско-китайское сотрудничество. Китайские ракетоносители серии «Великий поход» стали привлекательной и недорогой опцией для многих стран. К 2007 году Китай оттеснил Европу с третьего места в мире после России и Соединенных Штатов по запуску спутников, а к 2011 году он обогнал и Соединенные Штаты. Джеймс Клей Мольц заключает, что Китай прошел долгий путь к успешному преодолению американских санкций, хоть и привлек нежелательное внимание к тому, что центральную роль в его космических программах неизменно играют военные. Несмотря на очевидную неспособность Америки угнаться за быстрым ростом международного космического сообщества, Конгресс продолжал упрямиться. В конце 2011 года обе палаты согласились на включение в ежегодный закон о бюджетных ассигнованиях открытого запрета НАСА заключать с Китаем любые контракты или договоры о сотрудничестве которые дали бы китайцам доступ к современным западным технологиям, связанным с национальной или экономической безопасностью. Доступ китайским официальным лицам на какие-либо объекты НАСА был запрещен. Эта политика была столь контрпродуктивной и мелочной, что высшие чиновники США, включая не только администраторов НАСА, но и президентов, периодически игнорировали ее или, по крайней мере, пытались выйти за ее рамки. В 2005 году Соединенные Штаты предоставили Китаю данные отслеживания космического мусора для расчета безопасной траектории пилотируемой миссии Шэньчжоу. В 2006 году президент Джордж Буш предложил президенту Ху Цзиньтао, чтобы Америка и Китай извлекали совместные выгоды из масштабного космического сотрудничества, правда, когда-нибудь в неопределенном будущем. В том же году администратор НАСА Майкл Гриффин встретился на американской территории с помощником руководителя CNSA, а затем, несмотря на противодействие некоторых конгрессменов, сам отправился в Китай, хотя оказавшись там и не был допущен на контролируемые армией космические объекты. После американо-китайской встречи в Верхах в 2009 году президента Обама и Ху призвали к расширению обсуждения сотрудничества в космических науках. к началу диалога о совместных пилотируемых космических полетах и исследовании космоса. В 2010 году Чарльз Болден, следующий директор НАСА, съездил в Китай уже с большим успехом, чем его предшественник. В 2014 году спутники были исключены из списка ограничений ITAR. К 2015 году начались дискуссии о приглашении на борт Международной космической станции китайского тайконавта. по-китайски это означает «путешественник по вселенной». Джон Локсдон, основатель Института космической политики при Университете Джорджа Вашингтона, указывает, что запреты 2011 года являются двусторонними и что приветствовать Китай на борту многонациональной МКС было бы политически остроумным выходом из тупика, созданного действующими ограничениями. Джонсон Фрис и Шин отмечают, что стыковочный механизм китайского пилотируемого корабля Шэньчжоу изготовлен по российскому проекту. Такие же механизмы уже используются на МКС для стыковки с российскими и американскими космическими аппаратами. Тем не менее, пока ни один тайконавт на МКС еще не побывал. Впрочем, как полагает Джонсон Фрис, строящаяся китайская космическая станция Тяньгун, которая будет сотрудничать с Европейским космическим агентством, имеет шанс стать де факто международной космической станцией, когда Америка и Россия попрощаются с МКС. 20 января 2017 года Дональд Трамп принес присягу на посту президента Соединенных Штатов. Спустя неделю он издал распоряжение на постоянной основе запрещающее въезд в США беженцам из Сирии и временно приостанавливающее его для иммигрантов. Из семи других мусульманских государств, независимо от того, обращаются ли они за разрешением на въезд впервые или возвращаются из поездок за границу, тысячи протестующих людей и десятки адвокатов заполонили аэропорты. Распоряжение было оспорено в суде. Эксперты во многих областях используют свое влияние и престиж, осуждая этот запрет на иммиграцию и путешествие. Ученые не составили исключения. В конце концов, законы Вселенной выходят за рамки таких понятий, как гражданство, этническая принадлежность и наследственность. Генеральный секретарь Международного астрономического союза потребовал, чтобы любые новые или существующие ограничения свободного перемещения граждан мира принимали во внимание необходимую мобильность астрономов, так же, как и права человека в целом. Королевское астрономическое общество назвало этот запрет препятствующим исследователям делиться своей работой с коллегами, что является фундаментальной основой научной деятельности. Представители почти 200 американских научных организаций и университетов поставили свои подписи под письмом президенту, предупреждающим его, что запрет не позволит многим лучшим и талантливейшим студентам, преподавателям, инженерам и ученым разных национальностей учиться и работать, посещать академические и научные конференции, или пытаться открывать новые коммерческие предприятия в Соединенных Штатах. Еще до вступления нового президента в должность физик Ричард Гарвин обратился к нему с открытым письмом, которое подписали несколько десятков специалистов по физике и технологии производства ядерной энергии и ядерного оружия, в том числе много нобелевских лауреатов. В письме утверждалось, что многосторонняя иранская сделка – которую президент в ходе предвыборной кампании часто иронически называл худшей из всех когда-либо заключенных сделок и анонсировал отказ от нее, фактически была мощным препятствием для иранской программы ядерных вооружений. На сегодня сделка все же остается в силе. В конце января, всего через несколько дней после того, как по всему миру прошли многотысячные марши женщин, Ряд ученых предложил провести 22 апреля 2017 года в Вашингтоне марш за науку. Более 300 научных организаций, в том числе Американское астрономическое общество и Планетарное общество, выразили желание в нем участвовать. В назначенный день число аналогичных маршей во всем мире достигло 610. На вопрос, какова цель марша, его организаторы отвечают, Люди, понимающие значение науки, молчали слишком долго, не возражая против политики, которая игнорирует научные доказательства, угрожает как человеческой жизни, так и будущему нашего мира. Нам угрожает будущее, в котором люди не только игнорируют науку, но и стремятся ее устранить. Продолжать молчать – это роскошь, которой мы больше не можем себе позволить. Что же мы можем себе позволить? По состоянию на март 2017 года, бюджетные идеи новой администрации на 2017 финансовый год были таковы. Бюджет Министерства обороны должен был вырасти на 52 миллиарда 300 миллионов долларов 10%. При этом значительные процентные сокращения ожидали бюджеты большинства других министерств, агентств и программ. Госдепартамента – 29%, агентство защиты окружающей среды – 31%. Агентство перспективных исследований в области энергетики 50%. Прекращалось финансирование таких излишеств, как Национальный фонд поддержки искусств, Национальный фонд гуманитарных наук и корпорация общественного вещания. НАСА еле удалось спастись, ему срезали всего 1%. Правда, в начале мая 2017 года выяснилось, что у Конгресса другие планы. 3% роста финансирования научных исследований в НАСА. при 2% общего роста ассигнований на деятельность НАСА в целом. РПИ получила 5% прибавки. NEA, NEH и CPB остались на прежнем уровне. В 2018 финансовом году финансирование научно-технических программ Министерства обороны подскочило на 6%, большая часть из которых пошла на развитие прикладных исследований и новейших технологий. Главной целью было превращение чертежей в реально эксплуатируемые приборы, при этом самой популярной позицией было оружие направленной энергии. И сам 45-й президент Америки, и его администрация, его сторонники и его партия подверглись критике со всех сторон. Но не забудем, что любое действие рождает и противодействие, особенно при наличии у противодействующей стороны силы оружия. В конфронтации между многими и немногими военная сила всегда находят свое место. Развертываемая по приказам своего правительства военная сила не автономна. Она инструмент политики. Как военные уже давали нам понять сотни способов в тысячах документов, космическая мощь, особенно множество разных видов спутников на околоземных орбитах, является теперь необъемлемой частью боевого арсенала. Как и другие формы силы, мощь, сосредоточенная в околоземном космическом пространстве, может использоваться как для защиты, так и для нападения, против конкретного человека или группы, здания или моста, против внутренней угрозы или зарубежных боевиков. Она может быть направлена и против населения в целом. Среди множества разновидностей разведки могут быть легитимные и нелегитимные, выявляющие известного врага и непредвиденные нападения, столь же уверенные и легко, как случайных прохожих или случайные свидания. Спутниковые наблюдения северокорейских пусковых установок помогает предупреждать об опасности соседей Северной Кореи, в то время как отслеживание со спутников передвижения автомобилей в провинции Синьцзян где по распоряжению китайского правительства в рамках антитеррористической кампании на всех транспортных средствах должна быть установлена система позиционирования, пахнет уже превышением правительством своих полномочий и вторжением в частную жизнь. Власть над космосом в той форме, в какой ею обладает и ее применяет армия, выглядит совсем не так, как власть над космосом в понимании астрофизиков. И все же, как мы видели, эти две власти неожиданно часто совпадают друг с другом, к взаимной выгоде. Как говорит нам история, перечень стран, которые обладали наибольшей мощью на мировой арене, как военной, так и экономической, удивительно хорошо совпадает со списком стран, в которых ученые достигли наибольшего понимания механизмов Вселенной. Что заставило Америку стремиться к Луне? не наука и не исследовательский интерес, а страх перед Советским Союзом и соревнование с ним, соперничество мировоззрений, битва политических и экономических философий. Может ли дальнейший рост космической активности Китая во всех аспектах, которые имеют значение на мировой арене, экономическом, политическом, технологическом, военном, снова толкнуть Америку в космос? Значит, грозный космический противник, Более сильный и побудительный фактор, чем мирный союзник? В 1960-х, в разгар Холодной войны с покоряющим космос противником, Соединенные Штаты послали к Луне 12 астронавтов, оставивших свои следы на покрытой пылью лунной поверхности. С тех пор наши астронавты имеют дело только с мирными сотрудниками на борту МКС и остаются на низкой околоземной орбите, где до них побывали уже сотни людей. Открытия в космосе часто случаются, когда за ними специально не гонятся. Силу тоже часто демонстрирует не только присутствие реального оружия, сколько уровень технического совершенства. Все астронавты программ Меркурий, Близнецы и Аполлон, кроме одного, были военнослужащими американской армии. И все же именно НАСА, гражданское агентство, отправило их в космос. Вот это и есть мягкая сила во всей красе. Высадки на Луну финансировались не из научного бюджета, но в результате наука, безусловно, осталась в выигрыше. Астрофизическая истории системы Земля-Луна и геология лунной поверхности получили мощный толчок, когда лунные камни, собранные астронавтами Саполонов, привезли на Землю для анализа. Межпланетное пространство следующая арена, на которой мягкая сила новых технических чудес в сочетании со стремлением к неограниченным природным ресурсам, снова заставляет нас готовиться к полету.